Глава 7. Оборона Моры Недовольство королевской гидры и черного имуги возрастало все сильнее, грозясь перерасти в настоящую истерику. Им надоело притворяться простыми скульптурами. С тех пор, как их оживили, они только и делали, что чего-то ждали. Хотя сражение давным-давно началось. «Я должен хоть кого-нибудь съесть!» «Чтобы стать настоящим драконом, я должен съесть их всех!» «Но без приказа хозяина я не могу этого сделать!» Характерными особенностями королевской гидры были жестокость и прожорливость. При каждом приближении игроков Северного Альянса у нее алчно расширялись глаза. «Я хочу есть! Я хочу есть! Я хочу их всех съесть!» «Седьмая голова, а ты чего молчишь?» «Мне нравится этот запах!» Из пасти голодных голов королевской гидры капала густая слюна. Кислотная слюна смешивалась с водами озера, убивая всю рыбу вокруг. Но увлекшиеся сражением игроки Северного Альянса, королевскую Гидру пока что не замечали. Когда на поле боя появился вид, терпение Гидры наконец достигло своего предела. Разбрызгивая воду, она вышла из озера и набросилась на игроков Северного Альянса. Ее головы, широко распахнув пасти, заглотили сразу девятерых игроков. «Это деликатес! Невероятно вкусный деликатес!» Бормотала гидра с хрустом жуя игроков. Черный имуги, призвав огненный шар, тоже пошел в атаку. Огромный магический шар завис в воздухе, готовясь обрушиться на игроков. К огорчению вида эти и имуги значительно уступали тем, что были им призваны для борьбы с Орденом Эмбиниум. Внешне они были похожи, на их уровне оказались намного меньше, а шкура получилась менее прочной. Их магия и живучесть тоже уступали оригиналам. Но несмотря на то, что они проигрывали своим прототипом по всем статьям, игроки Северного Альянса видели в них большую угрозу. «Бегите!» Вносили в ряды игроков панику рыцари королевства Калламор. Головы королевской гидры беспорядочно хватали игроков и сжирали, а черный иммуги закидывал землю огненными шарами. Вместо того, чтобы бороться со змеем, уже успевшим сожрать несколько десятков людей, игроки пытались сбежать. Но Черные Имуги им всячески препятствовал, сжигая за раз по сотни игроков. А огонь все больше распространялся. Пока маги противника пытались выстроить защиту, лучники готовились к контратаке. Однако большинство игроков думало в основном о побеге. У них не было никакого опыта в ведении осады. Впрочем, даже наличие такого опыта в сложившейся ситуации им не помогло бы. Страх и беспокойство убили в них веру в удачу. вследствие чего войска Северного Альянса терпели крах. Однако некоторые наиболее воинственные гильзии все же отправили своих магов в атаку на Вида. «Огненный шарм! Ледяной круг! Грозовой шторм!» Их магические атаки обрушились на землю. В атаку против Вида были брошены самые сильные рыцари. Лучники выпустили стрелы. Их целью был Вид. Все они мечтали одолеть бога войны Вида. «Неважно, кто победит в этом сражении!» Главное победить Виида и стать знаменитым! Основная сила Северного Альянса, игроки, достигшие 300 уровня, пошли в атаку. Феникс самоотверженно закрыл собой Виида, надеясь сохранить ему жизнь. Он отразил крыльями в общей сложности 37 физических и магических атак. Огненный шар поглощен. Ледяной круг снизил здоровье на 4269 единиц. Крылья Феникса не смогли отразить грозовой шторм. Потеряно 3210 единиц здоровья. Ледяная и водная магия отнимали у Феникса массу здоровья, часть которого останавливалась благодаря магии огня. Кроме того, в его теле застревали вражеские стрелы. Но несмотря на это, Фениксу все таки удалось устоять и отразить все магические и физические атаки. Феникс изнемогал от ужасной боли. Даже несмотря на высокий уровень и огромное здоровье, беспрерывные атаки нанесли ему немалый урон. А дальнейшие атаки вполне могли его убить. В итоге он потерял где-то 24% здоровья, в чем Виид не применил его упрекнуть. «Невежественная тварь!» «Кик?» «Все птицы совершенно одинаковые. Даже имея голову, они не знают, как ее использовать». Впрочем, этот выговор продолжался недолго. Вот если бы Виида ранили, тогда бы досталось всем – и верному, и Ледяному Дракону. Но благодаря Фениксу этого не случилось. «Как хорошо! Он смог позаботиться о хозяине лучше, чем я!» «Как же наш младший страдает!» После того, как он в одиночку смог выжить в бою, они считали его чуть ли не героем. Вид тоже не хотел, чтобы последний из фениксов умер. Впрочем, это касалось всех оживших скульптур. Даже победил он в войне, хотя эта культурно нанесла бы ему немалый урон. На то, чтобы вернуть к жизни скульптуру или создать новую, у него могло уйти как минимум 10 уровней. И он не уставал напоминать об этом вивернее ледяному дракону. «Не смейте умирать!» — говорил Ви, чуть смягчив голос. На глазах лизиного дракона выступили слезы, тут же превратившиеся в хрусталики льда. Вы еще не отработали убытки, которые я получил, подарив вам жизнь. На это у вас уйдет не меньше 20 лет. Не рискуйте, если не хотите потратить впустую мои деньги. Даже если вы захотите умереть, я вам не позволю, пока вы не отработаете все, что я на вас потратил. Между тем, внизу происходили события, которые не стоило игнорировать. Готовьте новую магическую атаку! Вид по-прежнему находится в небе! Давайте объединимся для новой атаки! А малейшая медлительность на поле боя могла дать врагу дополнительный шанс. И игроки Северного Альянса, бредившие победы над Виидом, не применули бы этим шансом воспользоваться. Но Виид вовремя заметил возникшую угрозу. «Феникс, Ледяный Дракон, вперед! Проучите этих игроков!» Тем временем черные Имуги и Королевская Гидра вовсю сражались с врагом. Хотя недавно созданные скульптуры были довольно сильны. Такое количество игроков 300 уровня было для них опасным. К примеру, рыцари королевства Калламор и Мечи, объединившись, смогли бы убить королевскую гидру и черного имуги довольно легко. Феникс, грозно крича, устремился к сражающимся. Там, где он пролетал, на землю падал огненный дождь. Огненный дождь был одной из способностей Феникса. Падая на землю, огонь мгновенно перекидывался на тела рыцарей и солдат. Земля вокруг пылала. Конечно, волшебники и жрецы легко могли потушить огонь с помощью водной магии. Но площадь пожара была очень велика. в результате чего войска Северного Альянса несли огромные потери. «Виверны, сражайтесь! Не будьте слишком жадными!» «Хорошо, хозяин!» Виверны были довольно слабы, и 10 магов трехсотого уровня, задайся они такой целью, могли легко их победить. Поэтому во время атак магов им приходилось уворачиваться, а иногда даже опускаться на землю, чтобы остаться в живых. К счастью, маги были одним из самых сложных классов, и прокачивать их было очень трудно. В Северном Альянсе было примерно 500 волшебников, и большинство из них на данный момент уже полностью исчерпали ману. «Золотой человек, ты отвечаешь за Виверн!» «Я понял, хозяин!» «Для этого я дам тебе крылья!» Чтобы Золотой Человек мог оберегать Виверны и сражаться с ними наравне, он дал ему крылья. Он боялся, что драгоценные слитки, из которых был сделан Золотой Человек, при его гибели упадут на землю и исчезнут без следа. «Ледяной дракон, ты хорошо сражался! Теперь помоги Вивернам!» «Я позабочусь о Вивернах!» Виит спрыгнул с ледяного дракона. Люди, следившие за каждым его движением, вскликнули. Все они желали богу войны смерти. Вид упал!» «Вон он!» Его окружали паладины и воины, маги и воры, убийцы и мечники. Несколько групп игроков сквозь огонь бросились к месту падения вигида который умудрился упасть прямо на голову одного из гномов Северного Альянса. «Эй, парень!» Завопил гном. Своим весом Вид нанес ему огромный урон. Вдобавок еще навесив оцепенение. Игроки Северного Альянса были весьма поражены, заметив невдалеке от себя Вида. Техника секущего ножа! Вид без труда убил гнома мечом, а когда тот исчез, забрал его вещи. Добыча! Как приятно, когда что-то весомое падает в ваш карман. Трофеи собраны! Но посмотреть в окне сообщений, что же ему упало, у Вида не было времени. Было чувство, словно он ограбил ювелирный магазин. А посмотреть, насколько ценно то, что он украл, некогда. Ведь его окружали враги. Благословение Верховного жреца! Вид благословил себя кольцом верховного жреца Ордена Фрейям. Он подготовился к бою заранее, как следует, заточив меч и отполировав броню. Благословение действовало всего 20 минут. Хероимская техника! Техника меча, основанная на непрерывном движении вперед. Он получил этот древний навык на четвертом этаже башни героев. Чем больше он атаковал, тем выше становилась его сила и ловкость. Вид мчался, словно сумасшедший. Нагрудная броня этого врага выглядит недорого. Меч тоже. Максимальный уровень всей его экипировки где-то 210 Он просто прошел мимо этой мелочи. А у этого хороший шлем. Другие вещи тоже выглядят дорого. Он сам где-то 250 уровня. На нем много брони, значит и здоровье должно быть немаленьким. Правда, прочность доспехов немного снижена. И, скорее всего, за бой она еще больше упадет. Вид, выставив перед собой меч, бросился вперед. Меч легко пробил шов брони. Две атаки подряд прошли успешно. Уровень силы увеличился на 40%. Навыки кузнеца, которые он освоил ранее, оказались весьма полезны. Защита брони по всей ее поверхности была не одинакова. К примеру, швы и тонкие срезы имели меньшую прочность. И их было довольно легко пробить. У вида было хобби. Экипировки и ее прочности он мог примерно определить уровень игрока. А информацию о любых интересующих его предметах он мог узнать на сайтах аукционов и на форуме сообщества темных геймеров. Вид нанес последний удар по так и не пришедшему в тебя игроку, и тот исчез. Потом выбрал себе следующую цель – лучники. Он приступил к планомерному уничтожению лучников, ведь у одного из них был так приглянувшийся ему синий лук с магическими стрелами. «Вы успешно провели три непрерывные атаки. ловкость увеличилась на 40%. Благодаря героинской технике меча, Вид мог использовать 8 последовательных атак. После каждой серии успешных атак, его сила и ловкость значительно возрастали. Королевская дорога была словно отражением реальности. Увеличение силы ненамного увеличивало выносливость. Подъем ловкости увеличивал точность и уменьшал время восстановления заклинаний и приемов. Вес и скорость имели значение во время бега. Однако подъем силы на 100% не давал равнозначного поднятия уровней. Здесь в расчет бралось довольно много переменных. К примеру, оружие могло соскользнуть, и тогда противник получал гораздо меньше урон. Тут требовалось что-то намного большее, чем просто сила и ловкость. Не было никакого смысла, если у тела была только высокая ловкость. Как не было смысла в слишком большом и грузном теле, которое во время сражения становилось неповоротливым. Ледяной дракон мог нанести огромный урон. Но значительная часть его силы уходила просто на поддержку тела в воздухе. Это было недостатком. Хотя небольшой вес гномов тоже не давал преимущества в бою. Из-за недостатка силы они не могли использовать ни топоры, ни молоты. Проведя четыре последовательных атаки, Вит смог уничтожить еще троих противников. А на закуску ему достался рыцарь. У рыцаря был замечательный меч. Удивительное оружие с сильным проникающим уродом. Слишком дорогое оружие для простого рыцаря. «Он мой!» Используя хераимскую технику, Вид атаковал рыцаря. Но рыцарь молниеносно отбил его выпад, острием копья, и взмахнул мечом. В тот момент Виду едва не вывернуло запястье. Боль от запястья, стрельнув в локоть, дошла до плеча. «Я не отступлю, даже получив ранение!» Ценные предметы. Он снова ринулся в атаку, на этот раз вложив в нее всю свою мощь. На этот раз его комбинация из восьми последовательных ударов в три – а то и в четыре раза превзошла предыдущую атаку. Только, к сожалению, атаки, значительно превышающие допустимый предел, пагубно влияли на оружие и доспехи. Вид, собравшись силами, вновь бросился вперед. Хераимская техника улучшала не только его силу, но и ловкость. Благодаря высокой ловкости он мог легко менять угол атаки и крутить меч, в какую ему вздумается сторону. «Я жив!» Его противник тяжело дышал. Можно сказать, виду удивительно повезло. В середине атаки ему выпал шанс сразить рыцаря, и он им воспользовался. Благодаря своей силе и ловкости, Вид смог выкрутиться из сложной ситуации и отразить атаку. Изменив центр тяжести, он взметнулся в воздух и закружился в танце с мечом. Хероимская техника действовала безотказно. Благодаря вращению, его атаки становились все сильнее. Они пробивали защиту рыцаря и отнимали у него жизнь. Описав круг, меч глубоко вонзился в тело рыцаря. Рыцарь, не издав ни звука, побледнел и свалился замертво. Вид протянул левую руку и сгрев все его предметы. Даже если бы это был всего лишь один медяк, он бы им не побрезговал. у Это и правда вид!» Игроки вокруг боялись пошевелиться. Только что погибший рыцарь был одним из самых сильных игроков. Они старались даже не дышать. Было похоже, что сражение близится к концу, так как ни одна из групп не смела приблизиться к виду. Конные рыцари медленно отходили, нередко наезжая на пеших игроков. Лучшие всадники Альянса имели жалкий вид. А вид тем временем выбрал себе новую цель. Кажется, это кольцо я уже где-то видел. И оно увеличивает ману до максимума. У него был навык, помогающий определять свойства предметов. Это был очень хороший предмет. Он не мог упустить врага, владеющего такой дорогой вещью. Призываю рыцаря смерти Ванхока! Собираясь сражаться с большим количеством врагов, он призвал рыцаря Ванхока. Эта сторона моя, хозен. «Хераимская техника!» Собравшись силами, он не колеблясь, но бросился в атаку. Продвигаясь вперед, он планомерно вырезал всех врагов. А так как он упал прямо в центр войск Северного Альянса, враги были повсюду. «Вид мой! Сразитесь со мной! Молниеносный меч!» Некоторые враги без колебаний использовали все свои навыки. Уровень игроков, которых атаковал вид, колебался в районе двухсотых-трехсотых. Истощенные и тяжело раненые игроки умирали практически с одного удара. Используя хераимскую технику, он мог убивать по пять человек сразу. Однако этого явно было недостаточно. «Скульптурное разрушение! Преобразовать в силу!» «Вы применили скульптурное разрушение. Горем, Разрушенная прекрасная работа. Горем, Пять единиц искусства исчезли навсегда. Слава уменьшилась на сто. Очки искусства преобразованы в силу». Такое произведение искусства как шедевр имело слишком большую художественную ценность, и у него не хватило мужества его разрушить. Но и это было для него большой потерей. «Вы мне заплатите за это в 15-кратном размере!» — воскликнул Вит, бросаясь на врагов. Благодаря увеличению силы и точности, его удары стали смертоносными. Воры и убийцы, использующие навыки дальнего боя, довольно часто забывали позаботиться о своей защите. Поэтому они, как и некоторые другие классы, становились легкой добычей. Чтобы сократить свой путь, Вид перепрыгнул сразу через 25 врагов. За ним последовал довольно сильный рыцарь в сопровождении Свиты из 10 человек. Он 340 уровня! Они были основной силой Северного Альянса. Обычно, чтобы уничтожить игроков с одного или двух ударов, он использовал хероимскую технику. Но сейчас, когда на него наступал довольно сильный рыцарь, она бы не помогла. Выставив перед собой меч, он двинулся на врага. Вы успешно нанесли четыре последовательных атаки. Ваша сила дополнительно увеличилась на 40%. Доспех на плече рыцаря от удара мечом лопнул с оглушительным треском. Сила удара изумила рыцаря. Даже он, игрок, обладающий большой физической силой и здоровьем, едва не умер от страха. Впрочем, с латами и щитом такого уровня, как у него, умереть всего от нескольких ударов было невозможно. Вы успешно провели пять последовательных атак. Враг ошеломлен. Боевой дух противника снижен. Ловкость дополнительно увеличилась на 40%. Вы успешно провели 6 последовательных атак. Сила увеличилась на 50%. 15% повреждений было нанесено ударной волной. Вы успешно провели 7 последовательных атак. Ловкость увеличилась на 30%. Сила увеличилась на 20%. Потрачено 1500 единиц маны. Рыцарь повержен. После убийства этого рыцаря он уничтожил еще трех. Последнему рыцарю, чтобы умереть, хватило в общей сложности восьми ударов. «Сильное умение! Не блокируйте его! Избегайте!» Испуганные рыцари разбегались, словно кузнечики. И хотя они убегали довольно быстро, атаки Вида все равно их настигали. Слабые игроки, пытавшиеся удрать от Вида, дохали как мухи. Техника меча дальнего боя наносила много физического урона. Но при ее применении быстро истощался запас маны. Однако, благодаря другим атакующим умениям, он мог сражаться дальше. заодно поднимая свои базовые навыки. Поэтому экономить ману не было смысла. Кроме того, благодаря разрушению скульптур, он мог нанести большой урон здоровью врагам, пробив его защиту. Вид заметил, что его, выжидая удобного момента для атаки, окружают рыцари и маги. Эта охота становится слишком экстремальной. Вид, стараясь не терять концентрации, поглядывал на врагов. А сам тем временем собирал предметы, оставленные на поле боя погибшими. Это нонсенс! «С таким уровнем это невозможно!» Игроки были в шоке. В результате его атаки были уничтожены, более ста лучников и магов. Но не все волшебники были повержены. Те, что выжили, поднакопив маны, снова атаковали Вида. Он не мог уклониться от магической атаки и не мог убежать, отдав крылья света золотому человеку. «Жаль, у меня больше нет никаких боевых навыков, которые можно использовать». «Техника лунного света!» Глаза Вида стали серебристыми. Он получил этот навык вместе с высшим уровнем скульптурного мастерства скульптор, подчинивший свет. Благодаря этому умению, потребляющему уйму маны, все тело покрывалось светом, действующим как защита. Вид испускал свет красный, зеленый, желтый, каждый из цветов имел абсолютно неповторимый оттенок. А этот щит легко отражал и магические атаки и стрелы. К сожалению, уровень этого умения был слишком низок, а эффект недолговечен. Неужели я умру вот так? Вид чувствовал себя ужасно. Несомненно, если бы не это умение, он бы уже давно умер от такого сильного волшебства. Правда, у него в запасе еще оставался навык обманувшего смерть. Однако при смерти он потеряет снаряжение и уровни умений. Уровень техники лунного света у него и так был не слишком высок. А навыки вояния и ремесла при потере поднять будет действительно сложно. Вид изучал большое количество навыков, прокачал их и ни одного уровня терять не хотел. Но ему не оставалось ничего другого, кроме как подготовиться к неизбежной смерти. Он как можно сильнее укутался в лунный свет. После того, как он возродится, у него не будет недостатков мания. Зажмуривание! Вид еще немного увеличил свою защиту, применив зажмуривание. Я защищу вас, хозяин! Неожиданно перед ним возник рыцарь смерти Ван Хок, накрывая его щитом. И магия мягко окутала пространство вокруг. Глава 8: Переговоры о мире. Вокруг дорожала земля. Формировались и взрывались огромные ледяные глыбы. Когда дым и пыль рассеялись, армия Северного Альянса замерла в испуге. В центре выжженной, искалеченной земли стояли абсолютно невредимые вид и резерв Смерти. Благодаря технике лунного света, большая часть магических атак ушла в никуда. И ни один из волшебных шаров не задел вида. А различные виды магии при воздействии приобретали довольно разрушительную силу. что могло стать как достоинством, так и недостатком. Стрелы лучников во время магических атак зачастую теряли свою силу. По правде говоря, то, что виду и Рицарю Смерти удалось пережить последствия столь близкого взрыва, было истинным чудом. И это чудо произошло только благодаря их живучести, выносливости, защитным навыкам и технике лунного света. Им с Рицарем Смерти удалось защититься от взрыва и избежать потерь, только прочность Древнего Щита при этом упала на целых 25 очков. Этот щит считался одним из лучших, но, к сожалению, восстановлению не подлежал. Доспех Даллока тоже сильно пострадал. Внешне он был похож на лохмотья, но, к счастью, повреждения оказались для него не фатальными. «Мой древний щит!» Драгоценным древним щитом нужно было пользоваться бережно, а он допустил снижение его прочности аж на целых 25 единиц. Вид понимал, что ценность щита теперь упадет, и из-за этого его терзал невыносимый гнев. «Лучше бы я умер!» Потерянный опыт можно было со временем накопить, навыки увеличить, а вот прочность щита потеряна навсегда. У Вида оставалось в запасе 33% здоровья и 46% маны. Ему хотелось упасть и зарыдать, но он не мог себе этого позволить, не отработав все свои убытки. А магический взрыв смогли пережить не только они. «Глупцы!» – думал Вид, готовясь к атаке. Естественно, он не забыл собрать трофеи, оставшиеся после погибших игроков. «Хероимская техника!» В этой атаке он собирался использовать все, что имел. Вид был героем поля боя. Правда, все, кто сейчас внимательно за ним наблюдал, хотели лишь одного — его смерти. Следом за Видом в бой вступил и рыцарь смерти. Маги и стрелки некоторое время даже пытались им противостоять. «Давайте поможем Виду убить тех, кто хочет навредить море!» «Рыцари королевства Коломорм! вперед! Благодаря рыцарям королевства Колламорм. В лагере войск Северного Альянса стало довольно жарко. Правда, остановить Рыкзари было некому. Практически все высокоуровневые игроки, не умершие впоследствии магического взрыва, сейчас сражались с Видом. А большинство лидеров Северного Альянса к этому времени были уже мертвы. Убейте их! Вспомните, как они издевались над нами, новичками! Мечи и новички ворвались в лагерь противника. Королевская гидра, ледяной дракон Феникс и Виверны атаковали противника всем скопом. Авид тем временем делал все возможное, чтобы деморализовать и развалить Северный Альянс. Это было его главной целью, чтобы победить. Ему один раз даже пришлось рисковать жизнью, выставив себя в качестве приманки. Можно сказать, ему это удалось. После гибели своих лидеров, враги все чаще стали задумываться о капитуляции. Бейте их! Всех убьем! Нарушенный баланс вернуть назад было уже невозможно. Северный Альянс, растеряв последние силы, в один миг развалился. Они больше не могли доверять своим союзникам, подвергнувшись нападению их магов: Мы проиграли! Пощадите нас! Мы потерпели поражение. Мы просим прощения за объявление войны моря! Сопротивление игроков Северного Альянса было полностью подавлено, и они массово сдавались. Впрочем, первые сдавшиеся появились еще тогда, когда Вид пел свою песнь. А потом постепенно оружие опустили все воины Северного Альянса, ознаменовав этим окончание осады. Новички, застучав ржавыми мечами по деревянным щитам, дружно вскричали. «Ну ничего себе, мы все-таки победили! Мора победила! Ура!» Вид покачал головой. «Вы начали эту войну, но не вам решать, когда она закончится!» Поднакопив маны, он исторг из горла рык льва. Он потратил слишком много денег на вербовку солдат, и теперь хотел вернуть все. Проигравшая сторона не была достаточно состоятельна, чтобы возместить моральные убытки и выкупить военнопленных. Он рассчитывал заработать много денег на трофеях, оставшихся от погибших игроков. Тем более, что против 30 тысяч измученных игроков он мог выставить новичков, рыцарей королевства Калламор и Пейло с его группой. Неисчислимое количество опыта и денег было разбросано прямо на земле. Поэтому объявлять окончание войны было рано. Это как выиграв у лотерею значительную сумму денег, Пожертвовать ее на благотворительность. Ура! Мы победили! Северный Альянс капитулировал! Ликующие новички думали, что переполненная злом душа Видом вместе с ними празднует победу. Вид вновь издал рык льва: Убейте врагов, посмешив вторгнуться в мору! Пусть в живых не останется никого! Подстрекал он новичков. Ведь неизвестно, какие потери во время сражения без них понесут рыцари королевства Калламору. Живые скульптуры и солдаты Морры. Большое количество новичков могли значительно прорядить ряды игроков Северного Альянса. В это время мечи действовали бы как ниндзя, внося сумятицу, а рыцари Каламор внезапно атаковали. Но в итоге получилось совсем не то, чего он ожидал. Когда новички закричали «Ура!», игроки Северного Альянса растеряли весь боевой дух и подняли вверх руки, признавая поражение. «Слава Вииду!» «Бесспорно, он истинный лорд Морры». Мы признаем свое поражение. Мы больше никогда не вторгнемся в Морру. Проиграть богу войны виду? Большая честь. Это станет для нас хорошим уроком. Спасибо. Все известные телестанции транслировали войну в Морре. Мне кажется, Северный Альянс покидает пределы Морры. Господин Хейзенти, как вы думаете, что происходит? Неужели война закончилась? Вряд ли. Армия Северного Альянса насчитывает 120 тысяч человек. Этого вполне достаточно, чтобы победить Морру. Тем более, что эту коалицию образовали самые сильные гильдии Севера. CHN Media были уверены, что Северный Альянс победит. Численность войск Северного Альянса поражает. Как видите, гильдмастера не пожалели денег на военные расходы, чтобы захватить Морру. Кроме того, у них много созданных орудий. Как вы думаете, увидит ли сегодня зрители Морру в огне? Вы считаете, что мифу о непобедимости бога Войны Вии до сегодня придет конец? К сожалению, да. CTS медиа были твердо уверены, что Морропадет, что Вид потерпит горькое поражение, а Северный Альянс победит. А вот КМС-медиа были с ними не согласны. Похоже, для обладающего огромной известностью Вида могущество Северного Альянса не имеет никакого значения. Господин Ауджуван, что вы имеете в виду? Думаете, Вида не волнует мощь Северного Альянса? Скорее всего, понимаете, разные гильдии, объединенные ради одного объекта, сами для себя станут большой угрозой. В таком случае, каким будет финал войны? На первый взгляд, победа Северного Альянса кажется очевидной. Но ничего нельзя сказать наверняка. Так вы думаете, что Вид все же может выиграть эту войну? Пока, конечно, сложно сказать. Но до недавнего времени бог войны Вид не проваливал ни одного квеста. Хотя все считали, что он не справится. у вот внимательно следил за боем. Ким Симедиа не верили в победу Морры. Но они очень уважали Вида и были благодарны ему за свои прошлые рейтинги. а их директор, будучи преданным поклонником Вида, всячески его поддерживал, несмотря на то, что говорили другие. Появление рыцарей королевства Колламор транслировали все телестанции. Не было ни одного человека, не признавшего мощи рыцарей королевства Колламор. Думаете, их привел Виид? Он много путешествовал, но я даже не предполагал, что он бывал в королевстве Колламор. Их возглавляет Кольдрим. Сам Кольдрим везет рыцари в атаку. Есть ли какая-то связь между Виидом и Кольдримом? Все ведущие телестанции задавались этим вопросом, но только Мейрон знал ответ, что именно вид освободил душу Кольдрима. Рыцари королевства Калламор могли взять на себя любую роль в бою и остановить любую силу. Они достаточно хорошо владели булавой и мечами, двигались словно молнии, становились на поле боя бессмертными демонами. Рыцари, словно ожившая мечта, внезапно возникли на поле боя. Появление рыцарей королевства Калламор оказало огромное влияние на игроков Северного Альянса. В их глазах застыл страх. До этого они видели, насколько разрушительна сила рыцари королевства Коломором по телевизору. А сейчас те стояли прямо перед ними вживую. Под звуки рога рыцари ринулись в бой. Многие игроки, испугавшись, бросились на утёк. Рыцари старались обходиться без магических атак, которые приводили к большим потерям среди союзников. А затем ворота морры распахнулись. выпустив большое количество новичков. Любой игрок трехсотого уровня мог легко убить сразу около ста новичков. Однако к этому моменту они все были сильно истощены физически. Кроме того, убийство этих новичков ничего бы им не дало, так как на их месте тут же встали бы новые. Иной раз гораздо более сильные. Такие, как мечи или рыцари королевства Колломор. Тогда игроки Северного Альянса наконец поняли, в чем преимущество противника. Но было поздно. На поле боя появился вид с королевской гидрой, черным мугим, фениксом, ледяным драконом и вивернами. Тот факт, что знаменитый бог войны Виида всегда поет перед сражениями, был всем хорошо известен. По крайней мере, так было, когда он сражался в образе орка Кориччи. Теперь начнется настоящая война. Это война Виида. В песне пелось о ценных вещах, надетых на элитных игроках Северного Альянса. Именно об этом он хотел петь. А потом завязался бой. И на обрушились жесткие магические атаки. То, как он пережил тот магический взрыв, было потрясающим зрелищем. Северный Альянс, потеряв желание сражаться, чтобы избежать дальнейших жертв, начал сдаваться. Северный Альянс, основанный главами сразу нескольких гильдий, а не одним человеком, был плохо сплочен. И, как следствие, мало бы способен. Поэтому стоило одной из гильдий сдаться, как за ней распался и весь Альянс. Что там с войной? Мора победила. Растерявшиеся ведущие не знали, что говорить. Им было сложно пояснить, что произошло, когда появились новички. Из-за огромного количества сообщений на серверах интернет-сообщества происходили сбои. Для просмотра только что написанного сообщения приходилось пролистывать по 20 страниц. Значит, Бог войны победил. И в этом заслуга рыцарей королевства Колломор. Не думаю, что это произошло только благодаря им. До этого я не считал северо основной силой Версальского континента, Юг и Восток тоже. По крайней мере, в сравнении с центром. Однако, эта война изменила мое мнение. Почему мора растет так быстро? В прошлый раз, когда я ее видел, она была на уровне небольшой деревни. Пожалуйста, не прекращайте вещания. Я думаю, в последнее время вы не слишком часто смотрели трансляции. Море меняется каждую неделю. Я начал играть в море. В ней вполне уживаются искусство, культура, приключения, религия и торговля. Кроме того, есть еще Орден Фрейи. В принципе, на севере есть все необходимое для дальнейшего роста. Вид обладает всеми качествами, присущими настоящему лорду. Он построил множество огромных статуй и здания Центра Искусства. Я был бы рад поселиться в море. Я съел все свиные ножки. Так же, как Вид. Я совсем им не разочарован. Пусть он сражался недолго, но это было красиво, разве не так? Мы с друзьями покидаем север. Не вижу никакого смысла в дальнейших попытках захватить мору. Подождите минутку. Я еду с вами. В момент завершения войны перед видом выскочило окно. Противник капитулировал. Преданность жителей моры возросла на 3. Влияние вооруженных сил на государственную власть увеличилось на 15. Количество воров уменьшилось, как и частота взломов и краж. Безопасность увеличилась на 13%. В связи с празднованием победы, в море ненадолго возрастут расходы. Празднование победы в море начнется спонтанно. Гильдия скульпторов начнет производить сувениры. В память о победе в этой войне. На них будет потрачено 5000 золотых. Гильдия Бардов проведет конкурс на лучшие баллады и стихи об этой войне. Призовой фонд составляет 4500 золотых. Известность Морры на Версальском континенте увеличилась на 75. На данный момент репутация провинции 469. Чем выше поднимается репутация, тем известнее становится правитель. На репутацию влияет победа или поражение в войне, производство, торговля, выполнение заданий. Игроки с высокой репутацией могут получать более высокооплачиваемые задания. Торговые поставки позволяют покупать товары по лучшим ценам. Увеличено количество факторов, оказывающих влияние на известность провинции. Увеличилась слава текстильной и кожевенной промышленности Моррем. Благодаря благословению богини Фрыем увеличивается производительность сельского хозяйства Моррем. Построили винные заводы, чтобы слава мора стала еще большим. Самые лучшие телята теперь рождаются в Морем. Увеличился приплод крупного рогатого скота. 89 жителей деревни Туребан переселились в Моррум. 85 жителей деревни Норум иммигрировали в Моррум. Они хотят жить в процветающем городе. 3600 жителей севера стали поклоняться богине Фриим. Высококвалифицированные мастера будут приезжать в Моррум и преподавать детям свое ремесло. У детей Морры большое будущее. Жители города Экабан будут протестовать в течение 20 недель. Они винят своего правителя в том, что он не похож на Лорода Моррым. Если так продолжится и дальше, некоторые города перейдут в управление Моррым. Из-за поражения в войне некоторые города оказались на грани гражданских бунтов. Люди, понесшие огромные потери в войне, не желали больше подчиняться своим сюзеренам. Они плакали по погибшим и беспокоились о попавших в плен. Заведующий складом сбежал, прихватив с собой ключи. Говорят, он со всей семьей направился в Морру. Любой правитель должен внимательно следить за уровнем преданности своих войск. Однако северные лорды зачастую игнорировали это правило, в результате чего понесли огромные потери. Деревня Турибан понесла огромные потери. Фермеры погрузили весь урожай в караваны и сбежали. Все фермеры? Да, и теперь члены моей гильдии вынуждены копать батат. Так вы из деревни? Мы? Мы заложники обстоятельств. Уровень нашей культуры и искусства оказался слишком низок. В центре континента уровень культуры был намного выше. Власти каждого поселения и каждого города старались удовлетворять культурные потребности жителей, так как от этого зависели уровень враждебности соседними королевствами. Даже город свободных художников Родиум, стоящий на одиноком острове, не был исключением. В море уровень культуры был удивительно высок. Мало кто из лотов понимал истинное значение культуры и влияние ее на преданность населения. Они не понимали, что из-за ее низкого уровня Они могут проиграть войну. Думаете, это произошло потому, что мы не поднимали культурные уровни своих городов? Подождите, сейчас начнется самый страшный этап войны. По сути, война еще не была полностью закончена. Вииты, лорды и гильдмастера собрались под одной крышей для проведения мирных переговоров. В основном речь шла о компенсациях. Число пленных членов Северного Альянса было ошеломляющим. В общей сложности в плен попало 70 тысяч человек. Из них 14 тысяч были игроками. Первым взял слово лидер гильдии стирал Лорд Море, нет слов, чтобы выразить мое вами восхищение. Я восхищаюсь вами еще с земли магии. Новички и военнопленные внимательно следили за переговорами. С помощью магии звука разговор можно было слышать в любом уголке Морры. Кроме того, переговоры транслировали все телеканалы. Среди оппонентов вид, узнал одного игрока, ролики которого он видел в зале славы, умеющего складно говорить правильные вещи. а Северному Альянсу, оказавшемуся в крайне невыгодном положении. Такие ораторы сейчас были очень необходимы. Однако Гильдия Стира, вместо того, чтобы доверять переговоры таким людям, пыталась вести их сама. А ведь Элистец лучше смог бы понять вкусы собеседника, подстроиться под его характером и настроение. Он мог похвалить собеседника так, как тот того хотел. «Думаю, монстры Севера отброшены так далеко от морры, только благодаря виду. Вы видели, как много ущерба они принесли нашим деревням?» Некоторые из нас вложили огромные суммы в развитие этих стел. И что мы видим? Жители этих деревень в убыток нам бросают все и переселяются в Морру. Лорды Северного Альянса дружно кивали головой, соглашаясь с оратором. Все понимали, как неприятно, когда талантливые люди, в которых ты вложил кучу денег, убегают под покровом темноты. Мы напали на Морру, так как не могли спокойно жить, неся такие убытки. Но из-за поражения в войне жители наших деревень стали разбегаться еще быстрее». поэтому мы предлагаем заключить перемирие и на этом завершить войну. Мы обещаем больше никогда не нападать на Морру». Закончив свою речь, лидер гильдии Стиррл замер в ожидании. Бог Войны Виит имел худшую репутацию из возможных. В земле магии, под земельем, Вид убивал всех игроков, даже если те не затевали сорм, а просто хотели охотиться с ним в паре. Виду было чуждо сочувствие или сострадание. Он прославился, как недобросовестный игрок, убивающий всех, кого захочет. Виец, сложив на груди руки, перечурил глаза. По его позе легко было понять, насколько он недоволен. «Я не получил все, что захотел. Можно сказать, я потерял больше, чем получил. Зная это, я не смогу ночью спокойно спать». Лицо Виеда исказило злая гримаса. «Я не смогу спокойно жить с настолько горькими воспоминаниями. Я буду думать об этом каждый день. Даже состарившись, я буду вспоминать о сегодняшнем дне. Это всего лишь позиция Северного Альянса». С точки зрения Морры, нужно учитывать мнение всех сторон, принимающих участие в войне. Я решил вмешаться в дискуссию Мануэлем. Но нам нечем платить. Но ну, раз вы не хотите платить, какой тогда смысл в дальнейших переговорах? Вы все еще хотите завершить эту войну мирным договором? Напрямик спросил Мануэ. Обычно по окончании мирных переговоров над пленными проводился Справедливый суд. Конечно, в данном случае судьями будут выступать люди, которых назначат ВИД. Игроков, убивших хоть одного солдата, Морры... планировали бросить в тюрьму, до получения штрафа, который был немалым. Если штраф не выплачивается, заключенного переговаривали к смерти. По-другому было нельзя, иначе солдаты могли взбунтоваться против лорда. «Север вернулся к жизни только благодаря виду. Он участвовал в уходе на Костяного Дракона, чтобы вернуть этой провинции теплом. Не с ли вы начинали свой путь? И после всего, что он сделал, вы, ослеплённые жадностью, решили вторгнуться в Морру». Едва закончилась ее защита Орденом Фрейи. Бесстрастно критиковал лордов Северного Альянса Мануя. В этот момент купец испытывал истинное наслаждение. Обычно 70% военной компенсации распределялись между игроками и солдатами победившей стороны. Остальные 30% шли лорду на развитие города. Мануэ хотел извлечь из победы как можно больше. Итак, за каждого игрока выкуп составит 900 золотых монет, а за каждого солдата 200 монет. «Это же смешно! Вы слишком много вы хотите!» Лорды Северного Альянса, заслышав такие расценки, резко вскочили. Они не считали жизнь своих граждан настолько ценной. Кроме того, у них не было таких денег. На Центральном Континенте те, кто стоял у власти, владели тысячами золотых. Лорды Севера, в отличие от них, были очень бедны. Кроме того, большую часть своего состояния они потратили на перемещение с Центрального Континента на Север и развитие только что построенных городов. «У нас нет таких денег!» «Даже если вы уменьшите компенсацию в половину, мы не сможем ее заплатить!» Войско Северного Альянса, насчитывающего 120 тысяч человек, даже по меркам Центрального континента, было немалым. И тот факт, что они сдались в плен в таком количестве, что их победили какие-то новички, был для лордов позором. А то, что они не могут заплатить выкуп, могло привести к продолжению войны. «Вы должны заплатить по 900 золотых за каждого игрока!» Победители всех войн, произошедших до этого момента на Версальском континенте, считали эту сумму разумной. из подлобья взглянув на оппонентов, произнес мануя: Даже при отсутствии денег у оппонента, надо было как-то завершить эти переговоры, чтобы иметь возможность двигаться дальше. А Вид тем временем сидел и молчал, сложив пальцы рук в замок. «Если я разрешу им 70% выплачивать в рассрочку, я не получу от этого большие выгоды. Даже если назначим процент за просрочку...» Пока Мануэ и лорды спорили, Вид думал, как лучше урегулировать конфликт. «Не нужно никакой компенсации!» «Что?» Мануэ был потрясен. Он никогда не думал, что услышит от Вида что-то подобное. Лорды Северного Альянса удивленно переглядывались, не понимая причин такого решения. Они не верили тому, что только что услышали. Им пришлось бы брать рассрочку. У лордов северных городов не могло быть больших доходов. Не было никакой гарантии, что Море когда-нибудь увидит эти деньги. так как сумма компенсации была немалой. А если вдруг опять начнется война, а по-другой не окажется рыцарей Королевства Коломорм? Ведь в будущем еще какой-нибудь лорд может решить вторгнуться в Морру. И что будет, если вид будет выглядеть для лордов Северного Альянса злобным сборщиком налогов? Не нужно никакой компенсации. Заключенные будут освобождены просто так. Это правда? Гильдия Стирал не могла поверить своим ушам. Такое поведение вида можно было расценить как благотворительность, «Вот только какая ему в этом выгода?» «Ещё я обещаю, что Морра не станет нападать на ваши города». Ви считал, что завоевание нищих городов не принесет ему никакой выгоды. Ему вполне хватало огромной территории Морры. «Я предлагаю заключить торговое соглашение». «Что?» «Как вы знаете, Морра развивается очень быстро». Лорды Северного Альянса согласно кивнули. «Они тщательно изучали все, что связано с Моррой, поэтому знали об этом не понаслышке». В будущем может возникнуть потребность в оружии и броне для новичков. Или в каких-нибудь ресурсах. Лорды Северного Альянса чувствовали сильную зависть, причинявшую им боль. Новичкам нравилась морда, в которой легко было расти. С каждым днем влияние морда становилось все больше. И что? Ваши новички смогут продавать нашим ресурсы, которых у нас нет. А у нас в морде есть шахты, кузницы и плодородные поля. Кроме того, ваши новички смогут продавать нам вещи, добытые во время охоты. Торговля и налоги были в компетенции лордов. Налаживание торговли с северными лордами открывало новичкам огромный рынок сбыта. У лидера гильдии Стиррел все время, что шли эти странные переговоры, с лица не сходило удивление. «Это очень выгодное предложение. Почему вы делаете его нам? Центральный континент находится от нас очень далеко. Купцы, чтобы добраться туда, должны будут преодолеть долгий путь, и цены в результате окажутся слишком высокими. Купцы нуждаются в нашей помощи». «Наша самая большая проблема – новички Севера, не способные приобрести достойное оружие из-за слишком высоких цен Центрального континента. Такая ситуация неприемлема». Лорды Севера, переглянувшись, согласно кивнули. «Мы тоже сочувствуем им». «Как и мы». Мора могла предоставить для продажи товара гораздо больше, чем все северные города вместе взятые. «Я слышал, что у вас трудности с развитием культуры». И он не ошибался. Лорды были в полном отчаянии. Мора пошлет в каждое ваше селение своих советников. Они помогут вам увеличить культуру городов и сократить число уходящих жителей. Благодаря развитию городов могло значительно уменьшиться недовольство жителей. У моры было слишком много бардов и танцоров, которых можно было увидеть на каждодневных представлениях, даваемых в городе. И от выступлений в других городах они могли заработать немало денег. Однако это уменьшит культуру Моры. Какой в этом смысл для вас? Задал закономерный вопрос один из лордов. Вид на мгновение задержал на нем взгляд. От его свирепого взгляда Лорд держался в своем углу. Такого взгляда ему обычно хватало, чтобы изменить атмосферу любой встречи. Некоторые люди любили много говорить, а затем забывать все, что они сказали. И им приходилось угрожать. Ещё вы сможете нанять скульпторов и художников Морры. У них получаются довольно хорошие скульптуры. Кроме того, вы можете закупать у нас нужное количество картин и скульптур. Заветной мечтой Вида был экспорт картин и скульптур. производимых в море. А его город, в котором были башня света и статуя Фрейи, не нуждался в большом количестве произведений искусства. Он не хотел, чтобы Мора стала похожей на город художников Родиум. Вид понизил голос. А начинающие игроки все так же будут приходить в Морру. Но когда они вырастут и неизвестно куда захотят податься, чтобы увеличить свои навыки, Морра выглядит очень большой. Однако в других городах тоже есть немало заданий и охотничьих угодий. Поэтому нужно развивать не только Морру, но и остальные города. После небольшой паузы Вид продолжил. «Для начала вам следует все свои средства вложить в развитие городов. Заботиться о них, чтобы новички хотели начать игру именно в вашем городе. Постройте магазины и площадь, чтобы процветала торговля. Вы сможете увидеть, как новички наполняют в фонтане свою бутылку водой. После окончания этой войны ничто не будет мешать новичкам развиваться». На этом Вид решил закруглиться. Северные лорды один за другим поднялись со стульев. Радостные крики со всех сторон обрушались на Вида. «Вам! Буквы на вид самый лучший! Слава Виду! новички Новички-игроки Северного Альянса приветствовали его. Вид показал захватчикам, пришедшим в Морру, свое великодушие. Мануэ и Пел с остальными не могли отойти от шока. Они впервые видели Вида таким. «Не верю. Это совсем не похоже на Вида». Он же и не мог стать филантропом за такое короткое время. Может, он заболел или упал с высоты, когда вырезал скульптуру. Человек не мог измениться так быстро. Поэтому они всерьез обеспокоились психическим здоровьем Виита. Им было очень трудно понять, что делает Виит. Все, кто был там или смотрел передачу, выказывали различные версии. И только Зефи понимала, что произошло на самом деле. «От этих переговоров он получит огромную прибыль!» «Новички ценным. Особенно, когда о их будущем беспокоится сам лорд. Вид все просчитал и понял, какую выгоду сможет получить в будущем. Северные города смогут продавать свои продукты и получать немало выгод. Но основные поступления потекут в Морру. До этого у них уже была налажена торговля с Центральным континентом. А теперь они смогут торговать и с городами с Севера. И это избавит их от угрозы войны с северными городами в будущем. А с развитием культуры те перестанут терять людей. Добыча ресурсов в шахтах, развитие искусства, продажи вещей хорошего качества через некоторое время ускорит экономический рост городов, а мирный договор ускорит развитие Севера в целом избавит новичков морры от напряженности и беспокойства, и привлечет на Север большое количество людей. Когда северные города разовьют сельское хозяйство, немного увеличится и товарообмен. В конечном итоге Мора получит огромное преимущество, став торговым центром Севера. а с увеличением благосостояния игроков вырастут налоги. После войны он будет продавать произведения искусства. В настоящее время экономика деревень полностью зависела от Морры. Значительным количеством произведений искусства постоянно приходилось жертвовать ради их культурного роста. Теперь он сможет продавать произведения искусства в другие города, что принесет ему прибыль, а северным лордам пользу. И нападение северных лордов в Морре в дальнейшем можно было не опасаться. Теперь Виид предстал перед Зеффи совсем в другом обличии. Северный Альянс точно был врагом. Очень сложно сделать правильный выбор и не возненавидеть врага. Стратегия, планирование и политика. И никто даже не понял его уловок. Притворяясь, что беспокоится о всеобщем благе, он фактически выжидал удобного момента. Обман и жажда наживы были основными качествами Виида. Свежая травяная каша! В море начался праздник, посвященный победе. Веселились легкомысленные новички. Для Вида это все было обычной забавой. Глядя на них, он лишь слегка улыбался. «Рейтинги просто зашкаливают. Невероятно, что прямая трансляция войны смогла так сильно поднять рейтинги». Услышал он счастливый шепот Майрон. «Киевси-Медиа», а вместе с ними еще и 12 каналов, транслировали войну Вида. За это они платили ему определенный процент. К нему потекли деньги. «Этот мир – прекрасное место!» Вит решил, что пришло время отблагодарить всех участников этой войны. Ведь только благодаря им он смог получить такой шанс. Он открыл склады, чтобы и жители, и игроки смогли сполна насладиться победой. Раздать бесплатно бутылки с травяной кашей, хранящиеся в зернохранилище Арпен. Выделить на праздник 50 тысяч золотых. Лорда посчитали щедрым. Он пока не жалел денег. Был кабан на вертеле, запеченный олень и бочки, наполненные ликером. Пейте сколько душе угодно! Ликер был приготовлен по новому рецепту. Добавление коры дуба усилило в нем горчинку, а листья салата и высушенные веточки малины сделали его довольно питательным. Вид, будучи поваром, изучал все, что имело хоть какое-то отношение к спиртным напиткам, и, наконец, в тайне от всех, он создал этот ликёр. Алкоголь — это деньги. У алкоголя был долгий срок хранения, и он очень быстро распродавался. Все специалисты, занимающиеся пивоварением, обитали на центральном континенте и находились под пристальным вниманием. Их рецепты и напитки продавались по заоблачным ценам. У напитка вида был хороший вкус и высокая пищевая ценность, поэтому этот рецепт, скорее всего, будет стоить очень дорого. Вид смог создать ценный диетический напиток из недорогих ингредиентов. Этот напиток удивителен. Он правда настолько хорош? Новички были поражены удивительным вкусом напитка. По сравнению с остальным алкоголем, он был довольно недорогим. «Ваше здоровье!» «Спасибо, Море!» «Давайте выпьем за 49-ю дивизию новичков!» Новички весело смеялись, и, судя по всему, были вполне счастливы. Фестиваль продолжался, и ради него игроки даже были готовы на некоторое время оставить охоту. А ведь, чтобы стать более сильными, новички должны были охотиться постоянно. Ви считал это положительным явлением. «Все они в будущем принесут мне немало прибыли. Чем больше прибыли он получит, тем лучше». Большое количество игроков принесет море ощутимую пользу. Мечи, перепив, спали прямо на площади, едва не угодив в фонтан с водой. Остальные игроки, пережившие войну по-прежнему веселились. Они были счастливы: вид, включив режим правителя, следил за атмосферой. Поднять городские налоги на 2% в течение двух дней. Дзинь. В течение двух дней будет временно на подняты налоги. Налог на товары, продаваемые в магазине, изменится с 5 на 7%. После изнурительной войны, людям всегда хотелось съесть что-нибудь вкусное и дорогое, чтобы покрыть расходы. Виду пришлось немного поднять налог. Причиной этого была покупка вещей для культа травяной каши. В этом мире ничто не давалось бесплатно. Глава 9. История скульптуры. Лордам Центрального континента не нравился вид. Это недопустимо, чтобы лорд, пусть и прославившийся в земле магии, так вел себя в королевской дороге. «Бог вид? Располагайся его земля на Центральном континенте, от них бы давно остался один лишь пепел». Почему-то люди считают, что он сделал что-то невозможное, выполнив эти несколько заданий. Лорды Центрального континента считали, что только они достойны быть вписанными в историю этого мира. Они стали знаменитыми в первые годы открытия Королевской дороги, смогли удержать власть и победить в нескольких войнах. У любого из них было войско, состоящее по меньшей мере из 80 тысяч солдат. Кроме того, на их территориях было огромное количество активных игроков. Мора – это ничто. Ненависть и зависть к виду. Этих игроков раздражало всё. Его облик, квесты, которые он выполнял, слава, полученная им по окончанию войны. Нервировали даже новички, начавшие свой путь в море. Его ожившие скульптуры могут двигаться. Не правда ли, эти создания очень похожи на призванных монстров? Только подумать, в каком-то из квестов была тайна оживления скульптур. Что не говори, но земли Севера невероятно плодородны. И все, что нам нужно сделать, это вернуть их Центральному континенту. Лорды были в ярости. И только Бадерей из гильдии Гермес спокойно ждал исхода войны. Бадерей специально не смотрел телевизор. Он, как обычно, охотился, ожидая вести о страшной гибели Вида. Когда сотрудник информационного отдела, следящий за ситуацией на Севере, сообщил, что Мора победила, На лице батарея не отразилось никаких эмоций. Вита одержал победу!» Да, и Мора почти не пострадала. Силы Северного Альянса во многом оказались некомпетентны. Но самое главное, они не смогли стать единым целым. Выходит, сила Моры еще больше возросла. Бадрея не понимал, как такое возможно. Несколько дней назад телестанции провели анализ сил обеих сторон. Если верить их словам, у Северного Альянса было достаточно сил, чтобы полностью сокрушить Мору. Я думаю, это заслуга вида. Да, скорее всего, так и есть. Такой успех невозможно описать простыми словами. Большинство игроков Моры участвовали в войне. Людей привлекли сила и красноречие вида. А еще присутствие рыцарей королевства Колламор. На досках интернет-объявлений царил хаос. Лицо Бодерея по-прежнему не выражало никаких эмоций. По мнению гильдии Гермес, то, что случилось на севере, было ничего не значащим мелочью. И никак не могло повлиять на состояние дел в королевстве Хабен. Но в глубине души Бадарею было не все равно. Войска Северного Альянса капитулировали из-за того, что Виит руководил войной. Этого было достаточно, чтобы испортить Бадарею настроение. «Продам ржавый клинок. Он не только крошит капусту, но и отлично режет врагов. Продам кривой железный меч. Новички, этот меч гораздо лучше деревянного. Отдаю почти даром. Продам кожаную броню. Она немного повреждена в районе груди. А в остальном все прекрасно». Сделки между новичками не превышали цены в 5 медиков. Площадь Виверна, площадь Ледяного Дракона, площадь Света и площадь Желтого были заполнены игроками. Совсем недавно пустынные площади теперь активно разбивались. Благодаря войне количество новичков в море значительно возросло. После трансляции войны количество новичков возросло до цифр, которые были в первые дни после открытия Королевской дороги. «Продам три куска ячменного хлеба!» «Они продают его, чтобы заработать на жизнь!» Я должен как-то продержаться, пока не смогу купить оружие. Ох, в этом городе можно в полной мере насладиться водой. Правда, она ни капли не уменьшает голод. Спасибо вам. Несмотря на холодный весенний ветерок, в море было очень оживленно. Повсюду сновали начинающие купцы, предлагая всем свои товары. Паво, наняв несколько десятков тысяч новичков, достраивал Центр искусств Морры. У Вида на время каникул было активировано много дел. Восстановление скульптур завершено. Теперь пришло время поднять свой уровень. После путешествия летние каникулы стали намного короче. Окно характеристик. Имя персонажа: Вид. Предпочтение: Бой. Уровень: 368. Класс: Легендарный лунный скульптор. Титул: Убийца драконов. Известность: 29726. Здоровье: 31360. Мана: 14405. Сила: 1315. Ловкость: 1005. Выносливость – 159, мудрость – 189, интеллект – 194, стойкость – 695, искусство – 1621, харизма – 260, лидерство – 672, удача – 215, вера – 135 плюс 435, очарование – 210 плюс 30, боевой дух – 419, менталитет – 25, честь – 95, атака – 5329. Защита 1761. Сопротивляемость: огонь 27%, вода 31%, земля 35%, тьма 50%. Плюс все характеристики увеличены на 20 очков. Плюс искусство увеличено на дополнительные 80 очков. Плюс 30% к характеристикам в лунную ночь. Плюс возможность выучить все ремесленные умения до уровня мастера. Способен изучить навыки любого ремесленного класса. Плюс скульптуры с высокой художественной ценностью увлечат славу. Плюс в процессе выполнения заданий скульптурные навыки, опыт и характеристики в общей сложности были увеличены на 113 единиц. Если какой-то из навыков скульптуры или ремесла превысит 100 единиц, вы сможете получить титул мастера. Плюс благодаря надетому на вас браслету, все ваши характеристики увеличились на 15 единиц. Из-за оживления скульптур уровень вида опустился до 368 -го. Каждый раз поднимая уровень, он вкладывал все свои очки в проворство, силу и ловкость, а остальные характеристики повышал с помощью заданий, снаряжения и скульптур. Его окно характеристик показывало, какую тяжелую работу он проделал за прошедшее время. В рейтингах Королевской дороги он со своими характеристиками занимал место, которым можно было гордиться. Не только Золотой Человек, Ледяной Дракон и Королевская Гидра обошли меня по уровням, но и Виверны. Недостатком квестов, которые он выполнял, было то, что они практически не поднимали уровень. Чтобы выполнить задания, он усердно работал и не мог выкроить время на охоту. Его уровень был слишком мал. Вместо того, чтобы качаться, он забирал войска для сражений. Игроки, которых я видел по телевидению, в основном были 420 уровня и выше. Нужно поторопиться, чтобы их догнать. Но для начала надо восстановить печать. Видно, направился в покое лорда. скульптор не имеющий чистого искреннего сердца никогда не создаст выдающиеся работы и никогда не прославится чтобы поднять навык восстановления скульптур ему нужно было неоднократно разрушать и восстанавливать свои работы только он создав красивую великолепную и драгоценную статую не мог потом ее взять и разрушить по настоящему тяжелая работа выходит до этого времени я даже не знал что значит тяжело работать он страдал выбирая из трех скульптур ту которую придется сломать наверное я буду ломать эту Вид выбрал скульптуру «Семи денежных демонов». Они стояли с протянутыми ладошками, а наглое лицо выражало только одно – «Дайте денег». Их вид не вызывал ничего, кроме отвращения. Демон, держащий в руках мешок денег. Эта скульптура была настолько тонко выражена, что вид вполне мог и гордиться. Он больше не мог смотреть на эту совершенную скульптуру и минуты. пора Хрусть, Хрусь-хрусь-хрусь!» Он взял молоток и ударил в скульптуру. Он выколол ей глаза, сломал суставы, а затем скрутил шею. «Это же денежный демон!» Для того, чтобы это сделать, ему нужно было вызвать у себя злобу и ненависть. «Вы разрушили скульптуру. Слава уменьшилась на пять очков». Из обломков скульптуры Виит создал новую и тут же ее разбил. Эта скульптура была создана им недавно. Поэтому воссоздать ее ему было несложно. «Проклятый денежный демон!» «Создать и снова разрушить». Время пролетело незаметно. Навык восстановления скульптур достиг среднего уровня. Прочность и блеск скульптур улучшились. Понимание скульптур увеличилось на 20. Естественно, ему, создателю шедевров, было гораздо легче качать этот навык, чем новичку. Чтобы получить средний уровень восстановления скульптур, он использовал денежного демона. Нужны более оригинальные скульптуры. И побольше ненависти и страсти. Следующей жертвой стала статуя бегемота поедающего деньги. Этот бегемот, подбирающий с пола медную монету, был огромен. По комплекции он превышал даже желтого. Бегемот с раздувшимся животом и жадным выражением лица, поедающий деньги, оказался шедевром. Кроме того, его художественная ценность превышала 1400 единиц. Сдохнем! вид подвесил бегемота вниз головой и начал жечь его калёным железом. Исторически сложилось так, что человек мог совершить любую жестокость, тем более над бегемотом, жующим деньги. Желтый пришедший, чтобы поспать рядом с хозяином, стал невольным свидетелем этого зрелища. А Золотой Человек, верный Лидной Деркон, наблюдали за действиями Виида в окно Замка Лорда. «Я всегда внимательно слушаю, о чем говорит хозяин. Нам очень повезло, что мы не бегемоты». Преданность оживших скульптур взлетела до небес. С помощью пожирающего деньги бегемота, Вид смог поднять навык восстановления скульптур до седьмого среднего уровня. На эту тяжелую работу он потратил три дня – Так как не надо было ходить на занятия, он мог все свободное время тратить на королевскую дорогу. Пришло время восстановить печать императора Арпена. Ведь осторожно извалёк печать, для сохранности он обернул драгоценную скульптуру в плотную ткань. «Я должен восстановить эту скульптуру!» В отличие от других навыков, для того чтобы восстановить скульптуру, нужно было поработать руками. В этой скульптуре заключены воспоминания императора Гейхера фон Арпена. Её будет сложно починить. Полностью покрытая золотом скульптура, хранящая бесценные воспоминания. Он был готов на всё, лишь бы восстановить это древнее сокровище. Восстановление скульптур! Используя свои навыки, он восстановил по золоту. Он хотел придать скульптуре первоначальный вид. Пытаясь восстановить потрёпанного временем золотого дракона, он удалял поврежденные части и добавлял новые. Время не пощадило печать, оставив на ней множество трещин. Сначала восстановим основание. Эта скульптура была очень важна. так как символизировала власть правителя континента. Вид аккуратно склеил печать Арпена, осторожно обработав магией каждую ее деталь. Восстановление скульптуры в основном зависело от уровня квалификации мастера, но такая старинная вещь, как печать императора Арпена, могла легко сломаться. К счастью, он смог устранить серьезные повреждения императорской печати и вернуть ей первозданный вид. Ему удалось полностью воспроизвести величественного золотого дракона. Вы полностью восстановили скульптуру. Навык восстановления скульптур значительно вырос. За восстановление древней скульптуры ваш уровень искусством повысился на три пункта. Хотя восстановленная скульптура теперь имела прежний вид, она уже не казалась древней. Неужели я добился успеха? Но глядя на печать, вид колебался. Ему казалось, что в ней не хватает чего-то важного. Чувство, возникающее, когда ешь рис без кимчи. Идентификация! Печать неизвестного императора. Прочность 24 с 30 Драгоценная печать, хранящая историю Версальского континента. Трудно представить уровень навыков скульптора, сделавшего ее. Ее пытался восстановить опытный скульптор, но ему не хватило мастерства. Художественная ценность – 43100. свойством, плюс 95 – благородством, плюс 55 – харизмом. Максимальная преданность и боевой дух солдат увеличились на 20%. Уменьшает неблагоприятное воздействие магии на тело владельцам на 55%. Пугает дворян и рыцарей. Она еще не полностью восстановлена. Недостаточно было просто восстановить печать, требовалось вложить в нее чувства. Для полного восстановления настолько поврежденной скульптуры надо учитывать чувства, которые при ее создании испытывал император Гейхарфон Арпен. Золотой дракон является символом власти и порядка в империи. Печать, которую сделал сам император, должна излучать свет. Вид вновь приступил к работе, но уже более медленно и осторожно. Я должен представить золотого дракона таким, каким он был изначально. Печать должна быть полностью идентична предыдущей и олицетворять силу империи Арпен. Качество скульптуры стильно зависит от материала. К примеру, грубый камень внешне бывает довольно красив, но по качествам значительно уступает более гладкому мрамору и бронзе. Есть золото, хотя он довольно мягкий металл. А вырезать скульптуры очень тяжело. Кроме того, оно очень дорогое, и скульпторам часто приходится искать ему альтернативу. Правда, золото, как и любой другой драгоценный металл, придавала скульптурам неповторимую красоту и блеск. Должна быть причина, по которой император Гейхард сделал ее символом империи. Любая скульптура была объемная, и зависела от влияния света. В архитектуре, чтобы придать скульптуре величественный вид, как правило, использовалось дополнительное освещение. Каменные скульптуры людей обычно ставили у воды или в комнате с достаточно ярким освещением. Поэтому впечатление, которое производила скульптура, напрямую зависело от того, с какой стороны на нее падает свет. Но хороший скульптор, привояни скульптур, должен учитывать влияние на нее не только света, но и тени. Золотой дракон был скульптурой, излучающей свет. Печать света. Эта скульптура была символом власти императора, а золотой дракон был скульптурой, созданной при помощи света. Поэтому виду, чтобы восстановить печать, пришлось использовать свет. Он медленно водил над ней руками. Каждый раз, когда его руки прикасались к какой-нибудь части печати, она начинала излучать свет. Возрождая историю прославленной империи. Золотой дракон. возрожденная слава империи Арпен. Видит восстановил скульптуру, используя все свои способности. Дзинь. Вы восстановили печать неизвестного императора. Печать империи Арпен. Этот вернувшийся из прошлого предмет – символ власти правителя континента. За восстановление печати императором ваши навыки скульптурного мастерства увеличились на 3%. Навык восстановления скульптур достиг восьмого среднего уровня. Ремесло увеличилось на 9%. Искусство увеличилось на 37%. Печать правителя континента. Прочность. 38 60 Печать правителя Версальского континента, созданная великим скульптором. Печать хранит воспоминания о давно минувших днях. Художественная ценность. 49,400. Эффекты. Плюс 3000 славым Плюс 105 благородства. Плюс 60 репутаций. Плюс 70 харизмы. доступен авторитет императора. Максимальная преданность и боевой дух солдат увеличились на 25%. Сопротивление всей магии, вредящей здоровью владельцам, увеличено на 60%. Дворяне и рыцари будут устрашены. Золото хорошо помнит прошлое. Историческое сокровище создало новую характеристику. Получена характеристика благородства. Благородство – качество, присущее членам королевских семей, знати и рыцарям. Благородство очень важно для знати. Благодаря ему – Жители будут более почтительным. Кроме того, она уменьшает недовольство населения налогами. Вы сможете увеличивать эту характеристику с каждым поднятием уровнем. Также характеристика поднимается, если отвечать на требования и вопросы жителей, и покорно исполнять распоряжения суверена. сокровищем произведениям искусствам и постройка зданий также могут увеличить характеристику. Но получив новую характеристику, Вид не собирался изменять своему принципу, решив и дальше распределять все очки только в силу и ловкость. Благородство влияло на оружие и броню, но он не видел потребности его поднимать. Я должен волноваться о том, чем буду питаться в следующем году, а не думать о своем благородстве. Потом Виит решил заново просмотреть воспоминания печати императора. Процветающая империя Арпен. Они построили прекрасный мраморный храм, который мог вместить большое количество живых существ. Люди работали над скульптурами, которые потом раздавались всем желающим. Боевые птицы сражались с монстрами. а крупные животные пахали и засеивали землю. Правда, люди из-за этого становились все ленивее и ленивее. «Нет-нет, я слишком стар, чтобы гулять как молодежь». «Пиво! Принесите мне сюда пиво!» Столицей империи Арпен было нередкостью встретить пьяных людей в середине дня. И тогда император Гейхардфон Арпен понял, что его империя приходит в упадок. Из-за спокойного образа жизни люди перестали изучать магию и фехтование, а жившие скульптуры все чаще подвергались жестокому обращению. и нещадно эксплуатировались, а бывало их и вовсе ломали. Решение, которое принял император Гейхард фон Арпен, было нелегким. «Я призываю все ожившие скульптуры!» Все ожившие скульптуры империи Арпен замерли, ожидая его приказа. «Вы можете больше не служить людям, вы можете больше не выполнять ничьих команд. Я дарую вам свободу!» Ожившим скульптурам дали свободу. А после смерти императора Гейхарда, ожившие скульптуры стали полностью независимыми от людей. Птицы сформировали свое собственное королевство – Гардинг. Небесный город Лавиас тоже был основан народом, произошедшим от оживших скульптур. И это еще не все. В больших лесах и джунглях появились необычные монстры, названные впоследствии ограми и троллями. Ожившие скульптуры стали прародителями многих созданий, ушедших в пещеры и джунгли, чтобы жить вдали от людей. Когда вас создали? Ха, император Гейхард создал меня в 35 лет. Не грубите, меня он создал в 25 лет. Простите, старший. Между ожившими скульптурами сложилась строгая иерархия старших и младших. Ожившие скульптуры построили свой собственный мир и в конечном итоге нашли свое место на Версальском континенте. Некоторые скульптуры, созданные императором Гейхардом, впоследствии превратились в монстров. Они сильно были привязаны к своим территориям и не позволяли людям на них вторгаться. А люди все чаще затевали с ними конфликты. Порой выигрывали, но чаще гибли в бою. В появлении монстров люди стали винить императора Гейхарда. После ухода оживших скульптур империя Арпен, объединившая весь Версальский континент, очень быстро распалась. А император Гейхард и его скульптуры стали красивой легендой, упоминаний о которой не встретишь в учебниках истории. Время шло, и тайна оживших скульптур полностью стерлась из памяти людей. И только далеко на Востоке, вдали от цивилизации, они еще изредка встречались. По окончании просмотра Вида мелко трясло: Ожившие скульптуры про монстров. Если когда-нибудь правда о монстрах станет известна, в скульпторов это ясно, как день станут с осуждением тыкать пальцами. И смотреть на них станут с опаской. Хотя сейчас к скульпторам и их скульптурам относятся хорошо с пониманием. Вид натянуто улыбнулся. Не стоит об этом кому-то знать. Правда не всегда хороша. Иногда лучше напрочь о ней забыть. Император фон Арпен создал бесчисленное множество скульптур, часть из которых переродилась в чудовищ. «Будет плохо, если правда выйдет наружу». Вид смеялся, словно отпился просроченного молока. «Не обращайте внимания, это лечится». Даже смертельный яд в медицине используется как лекарство. Возможно, большинство людей никак бы не прореагировали, узнав эту тайну. Но нашлись бы и другие, смотрящие на скульпторов-осуждающие. Любой скульптор, узнав о таком, должен держать рот на замке. Незаметно вошедший в комнату лорда Жёлтый стоял в стороне и тихо рыдал. «Эти лекарственные травы станут для тебя дополнительным источником энергии!» В благодарность Желтый потерся головой Авида. Хозяин сейчас был похож на мелкого взяточника. А Вид сейчас думал о Версальском континенте, о том, какое влияние может оказать на всех знания о скульптурах. Как все удивятся. Выполняя задания, скульптор развивается и получает новые знания. Простые задания дают скульптуру возможность лишь увеличить уровень и получить денежное вознаграждение. Однако он всегда выполнял задания только в высокой степени сложности, постепенно узнавая историю скульптурного мастерства Версальского континента. И благодаря этому смог получить навыки скульптора, которых больше ни у кого не было. Скульптура внесла в историю человечества значительный вклад. К примеру, охотникам в страдавние времена в награду за храбрость давалась статуэтка. Основой скульптуры, как и всех других вещей, была объемность. Несомненно, искусство скульптуры будет развиваться и совершенствоваться, пока существует Версальский континент. Глава 10. Корабль-призрак. Думаю, не изучив умения оживления скульптуры и не посмотрев воспоминания, заключенные в печати, никогда не найти наследие императора Гейхарда. Идентификация. Применив один из навыков скульптора, Вид еще раз просмотрел воспоминания печати. Он увидел прошлое империи Нифальхием. Увидел, как печать правителя, созданная императором Гихардом фон Арпеном, после войны отошла империи Нифальхейм. Империя рыцарей. О преданности и чести рыцарей знали везде. Даже в бесплодных землях Крайнего Севера. Время шло. И вот однажды в процветающую империю Нифальхием вторглись несметные орды монстров. Вид увидел, как легион монстров, разрушив крепостные стены, вторгся в столицу. Многочисленные орды монстров при поддержке драконов начинали крушить жилье и жестоко уничтожать жителей. До определенного момента все было так, как рассказывалось в исторических хрониках Версальского континента. На столицу обрушились сильные магические атаки. На императорский дворец обрушился огненный вал. Имперские рыцари бежали из объятого пламенем дворца. Запертые в ущелье, не имеющие сил противостоять атакам монстров, они вынуждены были использовать свой последний шанс. Ледяные бусы ведьмы-сербианы. Нзынь. Агент империи Нифельхим. После смерти императора Гейхрода, его детей и подданных, империя Арпен, быстро распалась. Вначале печать правителя Версальского континента, символизирующая власть, находилась в руках наследников престола. Но раскол и война продолжались, и она снова поменяла хозяина. Около 200 лет печать власти использовалась империей Нифельхим, но они тоже не смогли избежать войны. Началось очередное вторжение орд монстров и драконов. Столица сгорела, а все члены королевской семьи были убиты. Причем никто из людей, переживших внезапное вторжение монстров, так и не узнал истинную причину падения империи Нифльхейм. Только Золотая Птица, когда-то созданная императором Гихардом, отчетливо помнит гибель империи. И теперь Золотая Птица преследует людей, которые смогут отомстить за гибель империи. Сложность С. Ограничение заданием. Второй этап задания класса С. Вы можете насладиться видом зданий эпохи романтизма империи Нифельхим. Как лорд-скульптор, владеющий городом, вы теперь можете строить здания и замки эпохи романтизма. Здания эпохи романтизма, обладающие высокой художественной ценностью, распространят культуру среди дворян, способствуют появлению рыцарей и увеличению вашего политического влияния. Вы можете строить специальные здания. Цып-цып-цып-цып. Перед ним возникла золотая птица, знавшая прошлое империи Нифельхии. Птица была создана из сверкающего золота. Давным-давно император Гейхард выпустил на волю эту живую скульптуру. От этого удивительного наполненного жизненной силой существа невозможно было отвести взгляд. Скульптура с голубыми глазами, сделанными из сапфира, и животиком, покрытым тоненькими платиновыми волосами. А маленький лоб украшала алмазная корона. С каждым движением, с каждым шагом ее тело окутывало яркий золотистый цвет. Любой скульптор восхитился бы, появилось у него такое творение. Вид сглотнул слюну. Захватив золотую птицу, он выручил бы огромные деньги. Я мог бы вынуть драгоценные материалы и продать их в магазин. У него был такой алчный взгляд, словно он увидел, как по улице мимо него проносятся уникальные предметы. Она была любимицей императора Гейхарда. У него был хороший вкус к золоту и украшениям. Вид медлил, не решая схватить птицу. Это же живая скульптура, созданная самим императором Гейхардом. Вин считал императора своим учителем мастерства, но при этом не испытывал по отношению к нему никакой преданности. Его волновали совсем другие вещи. «Информационное окно золотой птицы». «Окно характеристик живой скульптуры. Подробная информация недоступна. Имя – Синория Руссеронни. Склонность – природа. Семейство – птичьих. Уровень – Класс – поющий преследователь. Знания – умная птица. Слава – Существо, созданное императором Гейхардом. Сделано в одно время с печатью императора Арпена. Любит мясистых больших червей. Плюс может говорить с птицами. Плюс очень быстро. Плюс может сломать зубами любое оружие, даже меч. Плюс невозможно отравить. Плюс неизвестно. Плюс неизвестно. Это была маленькая милая птичка. С уровнем, превышающим уровень адептов Ордена Эмбиню и Королевской Гидры. Я не должен ее трогать. Вид, с сожалением, причмокнул. Он не мог приручить золотую птицу. Ожившие скульптуры были преданы только тому, кто их создал. И то, что Виверны Золотой Человек следовали за ним, до сих пор, было прямым тому доказательством. И тут золотая птица зачирикала, вылетев из окна замка и полетела от Вида прочь. Она одна знала в лицо врага, разрушившего империю Нифальхи. Вид верхом на Виверне проследовал золотую птицу, а она, подгоняемая ветром, неспешно летела на юго-восток. Вид внимательно наблюдал за птицей, и постепенно увеличивал скорость. Ледяной дракон, феникс и Имуги летели следом. Полет проходил легко. Леса и горы преодолевались на одном дыхании. Нестись этим маршрутом по земле на телеге было бы значительно сложнее. В конце концов, через два дня золотая птица, без остановок летевшая в северо-восточном направлении, достигла побережья. Небо было затянуто черными тучами, и с него лил такой дождь, что было трудно разглядеть даже линию горизонта. На берег набегала волна за волной. Это конец пути? В ответ на вопрос вида, золотая птица что-то прощебетала. Гу-гу-гу! Дальше не надо идти. ку кум Это место здесь? Гу-гу-гу! Значит, тот, кто стоит за разрушением империи Нифльхи, ему плыл на корабле? Гу-гу-гу! Вид мог только предполагать. Он выполнил первую часть задания уровня сложности С, уничтожение верховного жреца ордена Эмменю, почти ничего не знаем. Вид понимал, что для того, чтобы завершить этот квест, ему необходима информация и поддержка. Впрочем, Вид получил много жизненного опыта, благодаря бабушке и телевидению. После тяжелого трудового дня, они с бабушкой смотрели сериалы и беседовали. И усталость куда-то незаметно исчезала. Смотря сериалы, он размышлял. Во время сражения с Орденом Эмбиню был обнаружен след дракона. Да и вообще, путешествие к реке плача было не напрасным. Здесь должна быть какая-то связь. Вид знал, что представляет собой орден Эмбиню, и на этом строил свои выводы. Эта злая свора пыталась подмять под себя Версальский континент. Задание, связанное с уничтожением Ордена, он выполнил полностью. И все равно насчет ордена Эмбиню у Виида были плохие предчувствия. С верховного жреца не упало ни одного предмета, так как он умер, пожертвовав собой. Презренный скупердей! Урод грязная тварь! Вид, некоторое время поругавшись, вновь задумался: Ясно одно. Орден Эмбеню в этом замешан. И вторжение монстров произошло не просто так. Но есть кто-то еще. Армией монстров должен был кто-то управлять. Кто-то, кто участвовал в этой драме. Злодеи и жертва. Интриги и борьба. Королевство Нифельхейм было жертвой. И Орден Эмбеню сыграл в ее крахе не последнюю роль. С тех пор прошло немало времени. Но если он по-прежнему хочет восстановить империю Нифельхейм, ему надо бы уничтожить злодея. Идеально безупречный замысел. Вид был в восторге от своих умозаключений. Он никогда не думал, что Орден Эмбеню к этому причастен. Нет ничего интересного в драме, в которой один злодей. В выдающейся драме должно быть несколько злодеев. Только тогда все это имеет смысл. Он просидел на пляже до утра. Но Буря даже не думала заканчиваться. Все это время он читал на форуме все, что касалось географии Версальского континента. Город монахов. Не входите туда без друзей. Уровень персонажа должен быть не меньше 376 -го. Озеро Туманов Тейлибан. Я ходил на озеро, охотиться на поющих эльфов, но нашел там только смерть. Уровень персонажа 312. -ый. Гнездо совы и джумак. Рекомендую желающим совершить самоубийство. Я оттуда едва сбежал. Уровень персонажа 389. Пещера Поком. Идите сюда. Тут хорошо. Красивое место, чтобы умереть. Я вошел в гнездо совы и был изрублен до смерти. Мой уровень снизился. Уровень персонажа 388 -ый. Добывая информацию об интересных местах Севера, темные геймеры нередко шли на риск. Они их исследовали и кратко описывали, помогая следующим посетителям. Северо-восточное побережье Севера. Непрекращающиеся ливни с сильными грозами делают невозможными морские путешествия. Местный климат не слишком хорош. Похоже, тут попахивает каким-то опасным заданием. Слишком много вокруг монстров. Уровень персонажа 379. Основываясь на информации с форума, было похоже, что молнии никогда не прекратятся. МОРЕ. Было очевидно, что от высоких неистово бьющих волн укрыться можно только на борту корабля. Впрочем, даже при отсутствии шторма виверны не подходили для поиска и преследования врага. Кроме того, им нужно успеть отдохнуть, пока в небе не появятся злобные монстры. У меня нет навыка постройки кораблей. У Виида действительно не было никаких умений, связанных с кораблестроением, так как его навык кузнеца был всего лишь пятого среднего уровня. Он мог без посторонней помощи изготовить из древесины только большую лодку. Может, стоит вернуться в мору и изучить навык кораблестроения? Но создание в море гильдии моряков всего лишь ради изучения одного навыка было слишком расточительным делом. Даже если поехать на центральный континент, изучить там навык и построить корабль, надо было еще найти правильный путь сквозь шторм. Потратить целый год, чтобы получить корабль? У Вида разболелась голова. Держать Вивер на палубе будет очень дорого, а еще они могут сжечь корабль. Впрочем, он не собирался тащиться на центральный континент, даже ради покупки быстроходного корабля. Ведь потом пришлось бы нанимать капитана и команду, а найти хороших специалистов в наше время очень трудно. Хозяин, мне кажется, в море что-то есть, и оно движется. По морю? Вид прищурил глаза, пытаясь сквозь шторм разглядеть, что там плавает. Виверна мне показалось. Вдалеке, держа курс на север, Плыл корабль. Плыл спокойно, словно не замечая бурлящих вокруг него волн. На сломанной посередине мачте, как тряпки развивались изорванные паруса. А в корпусе корабля зияла огромная пробоина. Сквозь ветер и дождь было прекрасно видно, что это средних размеров старинный парусник. И как такое может плыть? Вид был озадачен. В телепередачах он не раз видел, как плавают торговые и военные суда. И знал, что для сохранности грузов корабль должен быть в идеальном состоянии. Ну как судно в таком состоянии может держаться на воде, это да еще и в шторм. Было выше его понимания. В этот момент вернулась отправленная для наблюдения за кораблем Виверна. Хозяин, по палубе корабля разгуливать нежить. Нежить, говоришь. Вида словно озарило: Это же корабль призрак, бороздящий море. А значит, я могу путешествовать бесплатно. Вид достал резец. Хрусь-хрусь. Для задуманной скульптуры он срезал часть скалы. сгнившая мантия на тощем теле и красный рубин во лбу. Во время сражений он видел довольно много различных скелетов и был хорошо знаком с их внешним видом и строением. Однако скелет, которого он собирался создать, имел совсем другой вид. Скульптура Лича Яра, с которым вид сражался у подножья гор Юракина. Он разительно отличался от простодушного и невежественного орка Коричи. Он должен быть намного меньше погибшего скелета – Лич – это разлагающийся, злобный и вероломный маг, стремящийся любыми средствами, в том числе и подлостью, достичь богатства. Вид был недоволен. Интересно, что он чувствовал? Что касается меня, даже прожив жизнь, мне сложно будет воять такие скульптуры. Каждый раз, когда резец скульптора вскользь касался камня, вид лича изменялся. Каждый сустав костяных пальцев медленно оживал. А плоский затылок черепа словно таил в себе коварные замыслы. Совершенно пустые глазницы были сужены. Глаза скульптуры получились такими, какие должны быть у настоящего Лича. На вид один в один, как у Лича Шаяра, только более хитрые. Голова скелета скалилась гнилыми зубами. Нет, чего-то не достает. У Лича, просуществовавшего столько лет, на костях должны быть трещины. Он добавил трещину на черепе и щель, изображающую давнее ножевое ранение. Так гораздо лучше. В лоб ему Вид вставил рубин, полученный в награду за прохождение шахты Курыца. Теперь этот скелет был настоящим Личом. Дынь. Пожалуйста, дайте имя, созданное скульптуре». «Лич Шаяр». «Нет, не то». Вид пытался придумать имя. «Нужно сильное морское имя, такое как Коричи. И чтоб харизма была, как у Коричи». Вид очень долго думал над именем. «На сей раз имя должно выражать ум и достоинство». «Имя скульптуры». «Одноглазый Лич». «Скульптура не одноглазая. Вы точно хотите использовать это имя?» «Но у Вида не было альтернативы». «Да. В море, безусловно, лучше быть одноглазым». «Шедевр. Вы завершили скульптуру. Одноглазый Лич». «Лич. темный маг, продавший душу». «Скульптор создал удивительную работу, при виде которой у зрителей замирает дыхание». «Внешне похож на Лича Шаяра, прошлого внушающего страх всему уверсальскому континенту». «Эту скульптуру сложно считать произведением искусства». так как она изображает отвратительного лича. Имя не соответствует. Художественная ценность – 269. Эффекты. Одноглазый лич увеличивает здоровье и регенерацию маны на 11% в течение дня. Интеллект и мудрость увеличены на 20 очков. Ловкость увеличена на 10. Сила уменьшена на 75. Скорость произношения заклинаний увеличилась на 5%. Контроль над нежитью увеличился на 3%. Не складываются с эффектами других скульптур. На данный момент число законченных прекрасных работ 86. Навыки скульптуры улучшены. Слава увеличилась на 12, боевой дух увеличился на 1. Интеллект увеличился на 2. Успешно! Рождение шедевра. Но скульптор Вид на этом не остановился. У него был еще один навык, который он собирался применить: Скульптурная трансформация. Вы применили скульптурную трансформацию. Рост вида немного уменьшился. а большинство волос осыпались на землю. За миг его голова облысела, а с тела поотваливались куски мяса. Оно высохло и стало костлявым, и вид превратился в одноглазого лича. Строение тела изменилось, и носить большую часть экипировки, которая у вас есть, теперь нельзя. Нельзя одевать мифрил и амуницию жрецов. С изменением вашего вида, всю экипировку надо подбирать заново. В результате использования скульптурной трансформации, мудрость значительно возросла, Существенно уменьшилась сила и ловкость, а искусство упало на треть. Здоровье и мана значительно увеличились. Исчезли показатели физической силы. Для полной трансформации необходим навык понимания скульптур высшего третьего уровня. Эффективность использования заклинаний поглощения жизни и поглощения маны – 20%. Здоровье имана мана восстанавливаются не полностью. Сила света наносит вам смертельный урон. Действует до отмены скульптурной трансформации. Сменить экипировку было легко. У него был посох падшего святого. Предмет чёрной магии для управления нежитью. В костях правой руки он держал посох святого. В костях левой – том некроманта. Ха-ха-ха-ха-ха! Оскалился вид с гнившими до черноты зубами. Циничная улыбка возникла на костяном лице Лича. На нем была надета мантия волшебника ордена Эмбеню и плащ вампира. Вещи жрецов ордена Металлоста были для него опасны. Поэтому он извлекал из сумки только те предметы, которые усиливали нежить. Порочность трёх из них оставляла желать лучшего. Закрыв один глаз чёрной повязкой, Вид сказал. «Теперь меня будут звать Деурол! «Имя пирата». Вид полностью превратился в лича. Деурол Весьма красиво звучит. А главное кратко. Почему-то грубое, вызывающее мысли о смерти имя подходит пирату больше всего. Хммм. Когда одна из Виверн, Вайль, вернулась с разведывательного полёта, Она увидела, что желтый горько плачет. Плачет из-за того, что хозяин выбрал неверный путь. Вайль укрыла его своим крылом. Все хорошо. Пойми, чем ближе узнаешь человека, тем больше в нем разочаровываешься. Жди здесь. По побережью гулял ветер и лил дождь. Капли дождя отскакивали от оголенных частей тела скелета. Мантия и плащ нежити были пропитаны дождем, но лечей не волновал холод и не беспокоило усталость. Вид вытянул посох Павшего Святого. «Быстрая водная походка!» Заклинание «Хождение по воде». Это было одно из заклинаний, подробно описанных в томе Некроманта. Таким существам, как скелеты, было несложно ходить по волнам. Ведь чем легче было тело, тем меньше маны потребляло заклинание. «Окно характеристик». Имя персонажа. Вид. Тип. Нежить. Уровень. 368. Класс. Лич. Здоровье. 113 480. Мана. Мана. 197.964. Сила – 185. Ловкость – 361. Выносливость – безгранична. Мудрость – 1463. Интеллект – 1128. Боевой дух – 479. Стойкость – безгранична. Выдержка – 695. Харизма – 419. Лидерство – 672. Преступление – 388. Очарование – 210. Плюс доступно поглощение жизни и поглощения маны. Плюс появилась слабая возможность управлять нежитью. Плюс уязвимость к святой магии. Плюс за создание прекрасной работы. Все характеристики увеличены на 3%. процента. Маны у Вида было в достатке. Я точно не умру в море от усталости. Золотая птица вместе с верными осталась на побережье. Бесценная золотая птица сочла безумием полет сквозь гром и молнии, пронизывающий ветер и дождь. Вид приблизился к кораблю призраку. На вид кораблю было не меньше ста лет. Его паруса были спущены, а палуба забита командой. «Мы команда Крейга Сэдриса. С утра до вечера мы пьем ром. Когда не пьем, мы тоскуем по дому. Наш капитан принес нам много обед, бросив от них на необитаемом острове». С корабля доносилась песня моряков. Мужские голоса практически сливались с рокотом волн. Несмотря на то, что корабль-призрак сильно раскачивала, Он двигался довольно быстро. В отличие от обычного судна, корабль-призрак был живым монстром. Когда вид приблизился к кораблю, с его палубы упала веревочная лестница. Его приближение заметил вперед смотрящий с наблюдательного поста. Держась за веревку, вид поднялся на борт. Было заметно, что уверенное поведение одноглазого Лича ни у кого не вызвало сомнений. «Я штурман Нейка. Мы рады визиту мага Лича». Штурман решил самолично представить виду моряков-призраков. Нежить Личей чрезвычайно уважала и Чтила. Однако у него не было одной довольно важной вещи. У каждого уважающего себя капитана вместо левой руки должен был быть металлический крюк. Именно одноглазый и однорукий человек среди пиратов считался настоящим романтиком. На днях в море было завершено строительство нового здания. Центр искусства, возведенный Пава с помощью местных жителей и новичков. Вокруг на территории в два гектара был разбит сад. В нем повсюду стояли статуи, подаренные лорду скульптурами морры. На поляне, окружённой высокими деревьями, разбиты клумбы, насаженные окрашенными в яркие тона цветами. А в центре скульптура вида – верхом на драконе из голубого льда. Ограда вокруг центра искусства была расписана картинами, изображающими современную мору. «Наконец-то закончен!» Пава с дрожью в сердце прикрепил над входом табличку. «Центр искусств вида. Прошло около двух лет, как он поселился в море. Возможно, он несколько раз умирал. Лорд Морры». Именно он положил начало эпохи скульптуры на Версальском континенте. Чтобы улучшить свои навыки скульптуры, он тяжело трудился и изготовил огромное количество прекрасных работ. Пример его творчества – статуя Фрейи, башня света и статуя Лу. Еще он создал скульптуры, которые утешали души умерших у реки Плача. В мире Версальского континента лордам воздвигнуто довольно много скульптур, которые доступны публике. Этот центр искусств создан архитектором Павом вместе с друзьями. и преподнесённый в дар людям, почитающим вида. Табличка с надписью была готова, когда второй этаж только собирался возводиться. Благодаря этому в море повысился уровень общественного вклада, славы и дружелюбия жителей. Это положительно повлияло на город. Уровень культурного развития моря увеличился. Скорость развития искусств увеличилась на 3%. Культурные границы еще больше расширяются. Слава лорда провинции увеличивается на 15%. а центр искусств становится достопримечательностью Морры. Искусство и мудрость жителей Морры возросли. Высока вероятность рождения большого количества художников и магов. Построенное здание внесло немалый вклад в развитие города. Наконец-то! Паво чувствовал удовлетворение, смотря на плотно закрытые двери центра искусств. Несмотря на то, что Виит не дал своей скульптуре имя, и легендарная работа осталась неоконченной, она должна была оказать на общество огромное влияние. Но время открывать двери еще не пришло. Он ждал прибытия Маноло и его жены, за которыми был послан гонец. «Я думал, что прожив жизнь как архитектор, всего достиг. Но теперь...» Изливал душу своему другу художнику Пава. «Я только и делал, как что-то строил, и с помощью хитрости пытался заработать побольше денег. Как самый обычный строитель. Но наниматься на работу, создавать произведение искусства, чтобы в итоге получить за него один медяк?» Мысли скульптора сложно понять. Гастон лишь молча пожал плечами. Его, как художника, больше интересовало написание красивого портрета и получение за него хорошего вознаграждения. «Вид особенный! Молодой человек с добрым сердцем!» «Ага. Только никому не известно, где он сейчас и чем занимается». «Это ты, глупый лучник Пейл?» «Неужели это безвкусная одетая жрица-целительница Ирен?» «А это волшебница Рамуна, целиком сжигающая непослушных детей?» После того, как они покинули королевство Тодум, Из-за плохой репутации на них обрушились потоки критики и грязи от жителей Морры. «Не слишком ли много двухсот золотых за такое пустяковое задание? Я не дам за него больше 30 монет. «Я не верю, что это задание можно выполнить так быстро!» «Скорее всего, вы жульничали!» Другие группы неделю преодолевали пролом в главном зале. Но, несмотря на все трудности, они собирались терпеть жестокость и произвол жителей до тех пор, пока полностью не восстановятся слава и репутация. Пейл со спутниками зашел в оружейный магазин. «Добро пожаловать!» Ирин приветливо улыбнулась. «Я смотрю, количество покупателей у вас постоянно растет. Должно быть и торговля хорошая». Появилось много удачливых людей, сражающихся с монстрами. Правда, было бы лучше, если бы на севере стало побольше детей. Что привело вас ко мне? «Мы хотим предложить вам кое-что из вещей». В море было пять оружейных магазинов. Благодаря неплохим доходам, ежемесячный налог, 3% от которого уходило на инвестирование купцов, постоянно увеличивался. Торговля оружием приносила довольно большую прибыль, но все основные поставки оружия подмял под себя жадный богач Мануэ. Вместе с кузнецами он выискивал оптовых поставщиков сырья, продающих товар за небольшую плату. Пейл с соратниками, посетив один оружейный магазин, отправились в другой, самый первый из открытых в море. Не хотелось бы отвлекать отдел спасителя моря, но в последнее время в магазинах настоящий дефицит оружия. Случайно услышали они часть монолога хозяина магазина. Мне кажется, здесь можно получить какой-то необычный квест. Задания на поставку оружия, которое можно добыть на охоте или где-то купить, попадались довольно часто. В основном такие квесты давались новичкам. Честно говоря, заданий для новичков на добычу оружия было много, и они никогда не заканчивались. Само оружие можно было добыть, охотясь на гоблинов или на худой конец купить у игроков на центральной площади Морры. Благодаря этим заданиям можно было повысить свою репутацию и получить неплохую скидку в магазинах. В стародавние времена в империи Нифальхейм была одна очень известная семья оружейников. «Да вы что?» «Все доспехи королевской семьи были сделаны ими». Судя по словам хозяина оружейной лавки, это задание было не из простых. Глаза Ирен заблестели. «Уважаемый хозяин, а что это было за семья?» Когда дело касалось интересных заданий, внешне простодушная, и очаровательная Ирен преображалась на глазах. «Клан Биторио! После краха империи о нем никто ничего не слышал». Интересно, где сейчас его потомки? Если бы клан Биторио поставлял нам хоть что-то из своего оружия, это стало бы для нас большим подспорьем. Дзнь. Задание клан мастеров. Найти живых потомков клана Биториум и узнать имя мастером кующего мечи рыцарем империи Нифльхей. Трудность. бим. Ограничение задания. Если потомки клана Биториум погибнут, квест будет провален. Наконец-то группе Пейла досталось задание класса бим. Хотя по сравнению с другими игроками, они и так развивались довольно быстро. К примеру, после обороны Морры, жители города стали относиться к ним гораздо дружелюбнее. Пейл, Мейрон, Рамуна и Ирен переглянулись. «Ну что, возьмем?» «А давайте!» «Думаю, это будет весело, даже если мы потерпим неудачу». Мейрон хотелось выполнить этот квест, несмотря на все его трудности. «Мы можем взять это задание?» Спросил Пейл, являющимся лидером группы. «Сможете ли вы мне помочь?» Говорят, что рядом с бывшей имперской столицей Модред сейчас толпище монстров. Думаю, вам стоит взять с собой еще людей. Конечно, если вы не слишком горды и сможете довериться кому-то другому. Вы приняли задание. Группа Пейла получила задание «Клан Мастеров». Этот квест был предназначен для большой группы людей. Я немного волнуюсь. Может, позовем Вида? В принципе, у них было достаточно сил для охоты в окрестностях Модрида, бывшей столицы Империи Нифльхи. Однако, благодаря славе Вида, они могли получить еще несколько квестов. Ирен, обдумав это, покачала головой. «Виид еще не завершил своё трехэтапное задание». Это было задание класса С от Ордена Металлоста. Вииду следовало сначала завершить его. «В таком случае можно позвать братьев мечей», озвучила сурка том, о чем думали и остальные. В этом мире не было никого равного меча. Хварён попыталась их уговорить. «Хотите вместе с нами выполнить это задание?» Так как первые и второй мечи были на свидании в горах Юрокина, их представлял третий меч. Третий меч приехал в Мору обучать боевым искусствам новичков, и теперь не мог их бросить. Он с гордостью смотрел на новичков, которые обучались в его учебном центре. Я немного занят. Я Хюрин. Вы меня знаете? Телезвезда. Недавно на телеэкраны вышла новая популярная драма, в которой Чон Хюрин играла главную женскую роль. Ее энергичная индивидуальность сделала ее прекрасной актрисой. «Моя основная карьера – певица. Ну Так что, вы хотите охотиться вместе с Херин?» «Конечно, я готов охотиться с актрисой с телевидения. «Так вы не заняты?» «Я иду с вами». Для мечей ничего не значили ни продажи ее песен, ни мировое признание. Для них она в первую очередь была прекрасной женщиной, а в музыке они совсем не разбирались. К тому же Херин часто показывали в дораме. И ради того, чтобы посмотреть на актрису, мечи согласились идти на охоту. Собравшись в море и обменявшись приветствиями, они отправились в Модред. К ним решил присоединиться Мануэ со своим фургоном. Уровень купцов поднимался не только во время торговли, но и во время сражений. Сильно раздавшийся в талии Мануэ спрыгнул с фургона, и тот закачался из стороны в сторону. А лорда Вида, мы с тобой не будем брать? На выходе из моры вдруг спросил охварен: Мы собираемся на охоту в Модред. Вид сейчас занят и встретится с нами прямо там. Да неужели? И всем в группе стало интересно, чем же сейчас занимается Вид. А Вид в это время плыл к побережью. Через несколько дней, верхом на лошадях, путешественники достигли места, выбранного под лагерем. Вид, зная, куда они прибудут, выслал им навстречу Виверн. А на побережье бушевал шторм. И Виверны, присоединившись к охотящимся в лесу ледяному дракону, Фениксу, Королевской Гидре и Имуге, навстречу опоздали. Да и как не опоздать, когда вокруг такие охотничьи угодья и ни одного игрока. Но вид этого видеть не мог. Хварен беспокойно осмотрелась. «Ну и где носит Виида? Пейл, будучи лучником, видел очень хорошо. И на довольно большое расстояние. «Я тоже его не вижу. Может, отправим шепот?» И тут сквозь шторм вдали они увидели небольшое судно, на которое обрушивались грозные волны и били молнии. «Судно приближается!» Воскликнула Мейрон. Паруса корабля были порваны, а в его бортах зияли сквозные дыры. Корабль Призрак, разрезая волны, шел к берегу. По палубе блуждала призрачная команда. А на корме, в образе одноглазого лича, замер вид. Капитан призрачного флота С каждым порывом ветра его порванный плащ трепетал. А на плече капитана Лича сидела золотая птица и невозмутимо чистила перышки. Глава одиннадцатая. Капитан Деорол. Виду не составило особого труда стать новым капитаном корабля призрака. Правда, для этого ему пришлось сразиться на дуэли со Штурманом. Вы стали капитаном корабля Призраком, Санта Марием. Став капитаном корабля Призраком, вы можете решать, куда направиться судно». Лидерство увеличилось на семь, обаяние увеличилось на четырнадцать. Где прежний капитан? – спросил Вит, щелкнув челюстью. Восемьдесят лет назад мы высадили его на необитаемом острове. Скорее всего, он давно уже умер от голода. После того, как Виэт занял место капитана корабля, ему стали доступны различные задания. Множество заданий для корабля-призрака. «Найдите клад. Совершите набег на другое судно. Докажите, что ваш корабль самый быстрый в этом море. поохотьтесь на дельфинов». Но было одно «НО». Виэт не мог получить эти задания, не победив в трех сражениях другие корабли. Кроме того, уровень корабля-призрака увеличивался только во время сражений или во время выполнения квестов. Информационное окно корабля-призрака. Корабль-призрак. Санта-Мария. Это судно было построено корабельными мастерами Гаване Турио по просьбе клана ремесленников Таренним. Этот небольшой парусник был предназначен для перевозки товаров. Но стоило судно выйти в море, как на него обрушилась череда невзгод. В течение семи лет корабль, ставший символом несчастьем, переходил от одного хозяина к другому. На девятый год судно попало в руки пиратов. И тем же летом попав, сильный шторм затонуло. Вместе с ним погибла и вся его команда. Скорость корабля 3,5 узлов. Экипаж состоит из 35 человек. Все они нежить. Есть 42 пушки. 39 из них сломанным. Грузовое пространство – 36 из 298. Прочность корпуса – 350 из 1390. Паруса – 0 из 6. Ветер – 49. Волны – 27. Все паруса, в том числе и основной, восстановлению не подлежат. Из-за того, что киля путан водорослями, скорость корабля снижена. Из-за огромной пробоины в корпусе, древесина деформировалась. Со временем ситуация ухудшаться не будет. Во время плавания великий риск неудач. Будучи человеком, Вит не смог бы командовать кораблем-призраком, а в образе нежити легко стал капитаном призрачного экипажа. Другие игроки, у которых не было умения, с помощью которого можно было бы изменить свою внешность, и не было навыка обманувшего смерть, могли об этом только мечтать. «Вы хотите стать грабителями?» «Тогда за мной, захватчики!» «Да здравствует наш капитан!» «Завези меня, Деорол!» «Деорол! Деорол! Деорол!» Призрачные моряки были покорены харизмой Вида. Правда, у него не было навыков управления кораблем и руководства командой. Сойдя на берег, он услышал разговор Пейла, его соратников и мечей. Одноглазый скелет с крюком вместо левой руки. «Это же Виид!» Восторженно воскликнул Мануэ. «Капитан Деорол, командующий пиратами корабля Призрака». «Похоже, лорд Вид нашел себе новое занятие. Мы дружили с пиратом. Похоже, это его призвание». Бросила косой взгляд на Вида и Рен. «Временами с таким другом мне стыдно находиться рядом». А вот мечи оборот ему завидовали. «Он капитан корабля Призрака! Невероятное достижение!» «Пират Деорол, как ему это удалось?» Мечта пирата – наслаждаться морем. А делать это не на обычном судне, а на корабле-призраке, иначе как фантастикой не назовешь. Вид, подняв на борт корабля-призрака Пейла, его спутников и мечей, снова вышел в море. Несмотря на то, что ему пришлось на неопределенный срок отложить выполнение своих квестов, он был счастлив. Правда, счастье оморчило поднявшаяся на корабль вместе со всеми шаманка Дайни. Она с ним даже не поздоровалась. Лишь проходя мимо, легонько задела плечом. Да, и не хотела подходить первой. Она надеялась, что он узнает ее при свете дня. Но, как не прискорбно ей было это осознавать, ее надежды оказались тщетным. Они вышли в море в ясный, погожий день. Штурман корабля, следуя курсу, крутил штурвал, слушал крики чаек и наблюдал за резвящимися за бортом дельфинами. Но все это не вызывало зависти, так как путешествовал призрачный экипаж не на прогулочной яхте, а на корабле-призраке. Зефи достал удилище. «Морская рыбалка. Интересно, смогу ли я поймать хоть одного кита?» Как настоящий рыболов, он понимал, где на борту лучшее место для рыбалки. Вит, решив поднять свой навык рыбной ловли, пристроился с ним рядом. «Наловим рыбы, я приготовлю отпадные рыбный суп нам на обед». «Брат Вит, я надеюсь, нам не придется кормить команду корабля-призрака». «Для поддержания боевого духа им достаточно выпить рома». В это время мечи вовсю наслаждались путешествием. Одни загорали на палубе, другие прыгали за борт, плавали и ныряли. Для них было развлечением плыть наравне с быстроходным кораблем призраком «Двадцать седьмой меч, как плавается?» «Превосходно!» «А можно сделать, чтобы было еще лучше?» «Как?» Заговоривший с ним меч сам себя ударил ножом в бок. Чтобы поймать плавающую недалеко акулу-людоеда, он был готов пролить свою кровь. «Это должно быть весело!» Наблюдавшие за ним мечи с разбега попрыгали в море. Они тоже хотели испытать чувство, возникающее, когда плаваешь в окружении торчащих из воды акулиих плавников. Но, к сожалению, вскоре вокруг не осталось ни одной акулы. откуда все эти люди?» Удивленно воскликнула подруга Хварён, Беллат. Вместе с отличающимися друг от друга только внешностью мускулистыми мужчинами, за борт выпрыгнул пират Рич. «Барышни, полезное для здоровья теплое молоко». За спиной девушек стоял наполовину сгнивший за три года, одноногий скелет со стаканом молока в руке. «На Версальском континенте, чтобы выжить, нужно было рисковать и действовать только с позиции силы». «Ничего, скоро ты привыкнешь». Решила приободрить подругу Хварён. «Думаешь? Да. А сейчас мы будем отдыхать и веселиться». И Хварён, сменив яркое платье танцовщицы на купальник, улеглась на палубу загорать. «Ух, надо бы немного сбросить вес. Но кто же знал, что представится такая возможность». Майрон, Сурка, Ирен и Рамуна улеглись ней рядом. Здесь им не нужно было беспокоиться о нескромных взглядах мужчин. Каждый призрачный моряк был занят выполнением своей задачи. А мечи были стеснительны. Настолько, что при встрече даже не могли поднять глаз. Правда, некоторые из них все же приоткрыли дверь каюты, которую в этот момент осматривали. «Я что, не могу взглянуть на солнце?» Они исследовали призрачные каюты. Обычные люди вряд ли бы согласились бродить по кораблю-призраку. Корабли, потерпевшие крушение и ставшие впоследствии летучими голландцами, вызывали в душах людей панический страх. Они боялись обнаружить в каютах ужасных монстров или попасть в скрытые в стенах ловушки. Но Виит и Мечи не то что не боялись, а даже не волновались. А монстров им было откровенно жаль. «Ром! Давайте напьёмся! Сашими с Ромом — это просто рай!» Мечи, опустившись в трюмы, пили ром, который команда корабля оставила на черный день. Но так как Виит был высшей нежитью, лечом с высокой харизмой и лидерством, Призрачная команда не смела жаловаться. Они остались бы ему преданными, даже оставив он их на необитаемом острове или выбросив в море. «Штурман!» Отвлекшись от рыбной ловли, крикнул Вид. «Да, капитан!» Теперь, когда призрачным экипажем командовал Вид, обращаться к нему приходилось вежливо. «Есть ли поблизости какие-нибудь корабли?» а Обычно торговые суда курсировали вдоль крупных рек и лишь изредка заходили в воды северных морей. А в море в основном выходили небольшие рыболовецкие суда. Рыбаки двадцатого уровня мало интересовали Вида. Максимум, что он мог с них получить, это предметы экипировки и дешевые рыболовные сети. «Судя по карте, если спуститься немного юго-восточнее Нерии, можно наткнуться на множество разных судов». Виид развернул карту. Он использовал карту, принадлежавшую бывшему капитану корабля-призрака. На ней было отмечено всё. Статус развития прибережных городов, состояние портовых сооружений и даже рельеф местности. Самое большое море на северо-востоке называлось Планетти. Оно умывая Берега Нерии, соединялось с морями центрального континента. Так же, как Средиземное море в Европе, оно ограничивалось различными королевствами центрального континента. Возле Нерии проходили основные торговые пути, поэтому здесь всегда было не протолкнуться от торговых судов и охотящихся за ними пиратских кораблей. С них можно получить славную добычу. Это точно. Пираты. Виит, усмехнувшись, торопливо поднялся на капитанский мостик. Он старался улыбаться поменьше, боясь, как бы челюсть не выскочила из натреснутой кости. «Вперёд, Кнери! Есть, капитан!» Корабль начал медленно разворачиваться носом к юго-востоку. За бортом корабля-призрака пинились волны. Но перед охотой Вид был вынужден на четыре дня стать на якорь у одного из необитаемых островов. На острове было много морских чудовищ и хищных зверей. Используя свои навыки кузнеца, Он отремонтировал пушки, залатал дыры в корпусе корабля и сшил паруса из тонкой кожи. Выпилив из дерева одноглазого, однорукого и одноногого пирата, установил его на корме корабля. Информационное окно корабля-призрака. Корабль-призрак «Санта-Мария». Это судно было построено корабельными мастерами гавани Турио по просьбе клана ремесленников Торенни. Этот небольшой парусник был предназначен для перевозки товаров. Но стоило судно выйти в море, как на него обрушилась череда невзгод. В течение семи лет корабль, ставший символом несчастьем, переходил от одного хозяина к другому. На девятый год судно попало в руки пиратов. И тем же летом, попав в сильный шторм, затонуло. Вместе с ним погибла вся команда. Скорость – 1119 узлов. Экипаж состоит из 35 человек. Все они нежить. Есть 42 пушки, из которых 6 сломаны. Грузовое пространство – 66 из 298. Прочность корпуса – 965 из 1390. Паруса 6 из 6, ветер 16, волны 6. Несмотря на то, что корпус деформирован, судно может двигаться на максимальной скорости. Во время плавания великий риск неудач. Во всех странах, где вы сойдете на берег, у игроков по отношению к вам будет на 20 единиц увеличена враждебность. Пираты станут вас уважать. Пока вы находитесь на корабле, повреждения будут немного снижены. Как это ни странно, на этот раз вида не беспокоило стоимость используемых материалов. Его заботила только скорость Санта-Марии. Но не будучи судостроителем, он смог полностью отремонтировать только Кильм. В это время Сурка, Майрон и Ренни Пейл, стоя в сторонке, тихонько разговаривали. «Мы еще собираемся делать этот квест. Я думаю, ходить по морю на корабле-призраке довольно весело». «Надеюсь, мы не испортим свою репутацию, как в Тодуме. «Надеюсь, нет». Друзья надеялись, что не ошиблись, приняв этот квест. Продолжение следует. Комментарий исполнителя. Долго выжидали 18-го тома скульптора, А получился он весьма коротким. Давно вот таких вот небольших томов не было. Максимально минимальное значение было это во втором томе, а все остальные придерживались порядка 5-6 часов. Здесь же был томик чуть-чуть меньше 4 часов, ну с комментарием исполнителя наверное как раз выйдет около 4. -х. Ну в принципе мы не отчаиваемся и надеемся на скорое продолжение. А напомню я вам, что планируется у меня озвучить 20 томов скульптора, чтобы потом ко мне вопросов не было. на абсолютно бесплатной основе. То есть осталось мне еще два томика, и я, в принципе, отстрелялся. После двадцатого тома будем решать, что делать с этим произведением и как дальше с ним быть. А пока я, наверное, расскажу свое мнение о восемнадцатом томе. Ну, хочу я сказать о том, что меня немного разочаровало то, что не было Сайюн. Но, так как том был сам по себе маленький, в принципе, придираться особо незачем по этому поводу. Потому что я уже сто процентов знаю, что в следующем томе она будет, по названию некоторых глав. И, в принципе, меня это вполне устраивает. Ну а теперь поговорим о событиях самого данного тома. Наверное, самое интересное, что запомнилось больше всего, это путешествие Элихена во второй и третьей главе. Это, наверное, самые яркие события, ну и, пожалуй, самое интересное, что было в этом томе. Чем же данная глава мне показалась интересной, так это скорее всего тем, что главный герой все таки побывал в России в конце, ну и в целом его путешествие было достаточно... всеобъемлющим. То есть мы посмотрели э, все возможные события, хотя достаточно кратко. То есть теперь мы понимаем, что Лехен повидал мир. И в принципе не так однобоко из своего одного города наблюдает за полной картиной мира. Это, конечно же, есть хорошо. Ну и теперь скажу о том, что же конкретно было здесь нелепо по отношению к России. Ну, как мне показалось. Как мы помним, э, герой попал в свое путешествие на летних каникулах. А едя по Транссибу из Москвы в сторону Китая, он каким-то чудом увидел заснеженную прекрасную Сибирь. Я не знаю, каким образом на летних каникулах Лихен смог найти снег, ибо снега в это время на железной дороге в Трансиве быть вообще не могло. Ну, я так понимаю, здесь просто автор решил, что раз это Россия, значит здесь бесконечные снега. К сожалению, в Сибири это так не работает. Вот. Поэтому здесь момент достаточно глупый. Ну, еще я считаю, что Лихен, когда побывал только на Красной площади и оттуда же сразу же свалил в Китай, Особым это толком России и не повидал. Ну, как мы знаем, Москва это не Россия, это совершенно другая страна. Поэтому мне кажется, что путешествие по России должно было быть гораздо более всеобъемлющим. Вот это мое мнение по поводу путешествия Элихена. Конечно же было прикольно то, что он привез с собой шампунь полотенце, зубные щетки из каждого отеля, где он побывал. Это, так сказать, в духе нашего персонажа. Мы узнали, что он торговался за каждую вещицу, что в принципе я, наверное, даже поддерживаю, потому что на самом деле туристам задирают цены. Или Хэн здесь повел себя как настоящий заправский торгаш, кем мы его и привыкли уже видеть. Ну и в целом, я думаю, путешествие было весьма интересно и ярко на события. Ну а к следующему пункту, так это, наверное, культ травяной каши. Культ травяной каши будет с нами долго и, наверное, очень упорно, потому что я думаю, что этот культ будет разрастаться до невероятных размеров и будет с нами чуть ли не до конца произведения. Вот у меня такое предчувствие. потому что это весьма интересно, и тем более автор поддерживают тему вообще травяной каши вот с момента создания пирамиды, значит она ему в принципе интересна, и он хочет продолжать данную тематику еще больше. Культ травяной каши достаточно интересная организация, но момент, где 1,2 миллиона человек выбегают из Моры и нападают на ничего не подозревающую северную армию Альянса, мне показался довольно странным, потому что ну такой огромный отток новичков в Мору, и тем более эта информация должна была как-то распространяться среди новичков тех же самых северных кланов, соответственно, данная информация определенно должна была до них дойти, и они должны были бы взять в расчет то, что создается какая-то новичковая организация у Моры. Но они совершенно этого не поняли, и 1,2 миллиона новичков спокойно перешли в Мору и создали там свой культ равенную каш и поклонялись виду как э, божеству. Что мне показалось достаточно странным. Ну, если бы там хотя бы было пара сотен тысяч, я, может быть, еще в это поверил. Но 1,2 миллиона, по-моему, перебор. Слишком много человек для одной организации за такое короткое время. Но в целом, в принципе, сам момент с появлением новичков довольно прикольный и смешной. Комично, интересно, и я думаю, с нами надолго еще будет, и из этого момента будет много шуток и достаточно много классных воспоминаний, так сказать. Потому что, как по мне, скульптор этим и ценится. Он ценен э, своей продуманностью, своими приколами и вот этой скряжностью главного героя. Ну и, я думаю, еще в некотором роде романтической линии. Э, например, в последнем томе мы видели достаточно серьезную драматическую линию с Дайни. Которая, кстати, продолжилась и в этом томе. Мы увидели, что в конце она все еще пытается, чтобы Лихен на нее обратила внимание. Хотя они уже, в принципе, оба догадались о том, кто кем является Но просто засунули языки себе в жопу, и не хотят друг другу признаваться, наверное, в принципе, из-за своей упертости. По крайней мере, главный герой, а да, и не тут вообще не особо понятно, что она женщина. <с> я не особо понимаю их чувства, к сожалению. Но, я думаю, там тоже упертость определенно имеет место быть. Вот, это на самом деле достаточно драматично, печально, потому что это была бы прекрасная пара, и они бы могли сформировать, наверное, идеальную семью. Но, к сожалению, я думаю, у них нет будущего, вот как раз таки за этой нелепой ситуации. Посмотрим, как будут развиваться события в будущем. Я очень на самом деле надеюсь на Саюн, потому что мне она начинает симпатизировать с каждым томом все больше. а К сожалению, Дайя не уходит на второй план. Что касается Хварен, она пока как-то себя ведет определенно совершенно пассивно и даже перестала проявлять вот эти свои м, любовные, так сказать, э, ветра в сторону главного героя. Что, конечно же, для нее определенно минус. Это если говорить про романтическую линию. Ну и давайте про самые последние события. Это, наверное, про корабль-призрак. В принципе, корабль-призрак достаточно неплохая тема. Когда он появился, то я подумал, что главный герой будет его захватывать, драться с капитаном, там завоевывать этот корабль и тому подобное, или строить свой и брать тот на абордаж. Но оказалось все достаточно просто, и как мне показалось, это было даже очень круто. То есть, про скульптурную трансформацию я на самом деле уже подзабыл, а тут автор взял ее и вернул, достаточно интересно и качественно. Поэтому ждем продолжения, в следующих главах корабль-призрак нам еще вернется. я думаю, мы увидим морские сражения. Одно из них, как я понял, будет под водой, что, естественно, меня радует, потому что, ну, такое надо еще как бы, описать неплохо. Поэтому посмотрим, что нас ждет в будущем. Думаю, самые основные моменты, по крайней мере, для себя, из данного тома я описал. И если у вас есть что-то, что вы хотите сказать мне, или дополнить мой рассказ, то, пожалуйста, напишите об этом в комментарии, я вас обязательно прочитаю. Я читаю абсолютно каждый комментарий. Ну, а еще добавлю о том, что писать о том, когда же мне ждать продолжения 19 тома, не обязательно и не надо. Сейчас в Телеграме, да и в группе ВКонтакте, публикуется актуальная информация. Там есть приблизительное расписание релизов, э, которое... выдает очередность выхода определенных тайтлов и если вы видите там скульптора то понимаете что например ждать мне его после там десятой части системы я так примерно говорю и соответственно понимаете что вот вышла десятая часть сейчас делается скульптор поэтому все сидите и ждете даты определенной к сожалению дать не могу а если и даю то об этом обязательно пишу поэтому просто следите за новостями в личку долбиться не обязательно в комментарии писать тоже если у вас есть какое-то интересное мнение то как раз таки его и залагайте. а писать когда будет продолжение не очень этично К сожалению, теперь выпускать том каждый месяц я не могу, вы это могли заметить по выходу 18 тома. О причинах, которые привели к такому событию, я уже говорил в постах. Вместе кому интересно, тот разберется. А абсолютно такая же ситуация будет проходить и с 19-20 томом. К сожалению, точные даты дать не могу. Но то, что они точно будут, это я вам гарантирую. Вот так. Именно поэтому я советую вам перейти в телеграм-канал, группу ВКонтакте, на мой новый YouTube канал. Все новости публикуются именно в этих новостных каналах, и если вам хочется, так сказать, получать информацию из первых рук, то переходите туда. Также, если вы помните, у меня есть бусти чат, где выходит эксклюзивный контент, а также все релизы самыми первыми вообще из всего возможного. Поэтому, если у кого-то есть лишние 60 рублей, оформляем подписку на месяц и радуем меня как исполнителя. Ну а если кто-то хочет именно поддержать легендарного лунного скульптора, то переходите на Donation Alert, то можете пожертвовать, так сказать, свою монетку и ускорить выход данной серии. Мне будет очень приятно, потому что всё-таки 20 томов на полностью бесплатной основе — это достаточно серьезная работа. Думаю, что я все сказал, и теперь вопрос с комментариями будет решен, и поэтому я перейду к своей завершающей фразе. Не забывайте поставить лайк данному релизу, подписаться на меня как на исполнителя,